Гев Торп, по зову льва. Пространство взорвалось яростным калейдоскопом красок. Из точки варп-перехода вырывался космический корабль, плоскобокий, осветившийся оружием. Прошло лишь мгновение с того момента, как распахнулись врата варпа и копье истины было выброшено в реальность, но уже открывались пусковые шахты, и из разверстых утроб ангаров лился красный свет. Боевая баржа изрыгнула рой беспилотных зондов, тут же устремившихся прочь от её бронированных бортов, кружа и сплетая сложный узор, делая корабль похожим на растревоженный пчелиный улей. Их сканирующие устройства выискивали малейшие признаки опасности. Прошло ещё несколько минут, и свою механическую метку покинули патрульные челныки, выбрасывая из дюз потоки раскалённой до бела плазмы. Они разделились на три эскадрильи. Одна заняла позиции у носа баржи, вторая позади кормы, а третья взяла под свою опеку борта. Защитившись таким способом, копья истины начали постепенно замедлять невероятную скорость. Стоявший на командном мостике магистр ордена Астелян, как и остальные члены экипажа, уже успел полностью снарядиться и изготовиться к битве. И каждый из офицеров сейчас раздавал указания всем подразделениям соблюдать полную боевую готовность. Это был не просто какой-то там ритуал. Сколько бы ни было у него патрульных машин, какова бы ни была мощь его орудий, копьё истины, как впрочем и любой космический корабль, становился крайне уязвимым при выходе из варпа. Так же как человеку необходимо некоторое время, чтобы начать ориентироваться в окружающем мире после потери сознания, боевой барже и её экипажу требовалось сейчас свыкнуться с реальным пространством. Астилян, как и три его товарища, Галидана, Стурик и Милион, уже облачился в силовую броню. Все они являлись командирами рот, находившихся сейчас на борту боевой баржи. Матовую черноту их доспехов нарушали только красные крылатые мечи герр легиона. На левом наплечнике и номер роты на правом. Из-под керамитовых пластин тянулись тускло-серые кабели, проходившие под мышками кранцу, обеспечивавшему броню энергией. Не взирая на тщательный уход, доспехи воинов носили явные признаки износа: пятнышки ржавчины, рубцы от полученных в бою повреждений, самодельные детали. До стеляна доходили слухи, что уже разработана более совершенная броня с усилением защиты суставов и меньшим числом уязвимых мест. Но минувало уже более 4 лет с тех пор, как Курдин в последний раз являлся на базу, чтобы пополнить свои запасы. Вокруг четвёрки могучих астертис суетились несколько десятков прислужников, одетых в простые балахоны и белые туники. В большинстве своём они трудились за терминалами, но некоторые записывали приказания командиров на информационные планшеты. Щёлканье логических машин, треск телетайпов, ритмичное постукивание каблуков по палубе, да тихий шёпот техников вот и всё, что можно было здесь услышать. Каждый был занят своим делом. Никакой пустопорожней болтовни, исключительно обмен краткими сводками. Локальное сканирование планетарных тел не выявило. К поясу Василена были прицеплены силовый меч и кобура с болт-пистолетом. Этого оружия принадлежало ему с того самого дня, как его назначили сержантом, а именно вот уже 14 лет. И они столь же явно говорили о его звании, как и знаки различия на его кирасе. Сейчас он поглаживал ЭФС мяча, дожидаясь, пока сенсоры не соберут более полную информацию. Локальное сканирование искусственных объектов не выявило. Активированы системы дальнего сканирования. Секунды ползли мучительно медленно, пока копьё истины постепенно приходило в себя и восстанавливало способность слышать и видеть. Тактический дисплей снова в строю. Это сообщение ни у кого не вызвало особого ажиотажа. Да, корабль сумел вырваться из безумия варпа, но ему ещё только предстояло оправиться от перелёта и восстановить зрение и слух. Сеть локальных коммуникаций установлена, спустя ещё несколько минут техник добавил. Сканирование успешно завершено. Угрозы не обнаружено. В кузке никто не вздохнул с облегчением, но общая напряжённость на мостике явно ослабла. На смену настороженности пришла сосредоточенность, подозрительность, любопытство. Астелян посмотрел на массивный цифровой дисплей, куда поступала после обработки вся входящая информация. На данный момент картинка была довольно примитивной, просто изображение основных планетарных тел. Чтобы предоставить более подробные сведения, зонды должны были проработать несколько дней. Прошло ещё несколько часов, и на окраинах солнечной системы выскочили из варпа ещё 18 собратьев копья истины. Каждый из них тут же окружил себя роем кораблей сопровождения и исследовательских зондов. Ещё 7 боевых барж, 3 авианосца и 8 лёгких крейсеров приближались к молчаливым мирам, обращающимся вокруг тёмно-красного шара в самом центре системы. Незримые плотные потоки лазерной связи разрезали пустоту, неся сообщения о местоположении единиц флота. Спустя ещё пару часов связь была полностью восстановлена. Капитаны флотилии произвели необходимую корректировку курса и ускорения, направляя свои корабли к внутренним мирам. Тёмные ангелы приступили к тщательному изучению системы DX-619. Астелян хранил спокойствие. Как бы ни хотелось ускорить процесс, но должно было пройти ещё не меньше 7 дней, прежде чем флотилия сбавит скорость в должной мере, чтобы выйти на орбиту одной из планет. Так что магистр решил провести время с пользой и собрать как можно больше сведений по этому до сих пор не изученному участку галактики. Сюда тёмных ангелов привёл радиосигнал, слабый, практически неразличимый, чуть слышный шёпот, почти заглушаемый даже фоновым излучением Вселенной. Скорее всего, он ничего не значил. Просто космическая аномалия, вызванная нарушениями в звездных ритмах, или же насчитывающая уже многие тысячи лет эхо, принадлежащее цивилизации давным-давно ставшей всего лишь пылом минувших эпох. Во всяком случае, именно такие результаты и получали с вероятностью в 95 процентов при изучении подобных систем. Практически все эти места были давно покинуты. К тому же, даже в самые славные дни человеческой экспансии люди всегда селились весьма далеко друг от друга в необъятной теме космоса. Армии, отправившиеся в великий крестовый поход, в первые годы успешно приводили к согласию сотни планет, расположенных в довольно таки плотно населенных системах, окружавших Терру. Но здесь, во всепоглощающей тьме между спиральными рукавами, былое колонии встречались крайне редко, и возникали вполне обоснованные сомнения, что хоть одна из них сумела пережить эпоху раздора. Да, каждый раз отправляясь в варп-переход, Астелен готовился к сражениям, к неожиданным открытиям, но с каждым прыжком только укреплялся в понимании того, что вряд ли им повезёт найти здесь уцелевшие форпосты человечества. Теперь вам понятно, почему магистр с таким скептицизмом посматривал на экраны. Корабли флотилии начали неторопливо сближаться, и по многочисленным дисплеям мостика побежали строчки поступающих от них результатов сканирования. Техники суетились перед терминалами управления и коммуникационными модулями, чертыхаясь при каждом обрыве связи и радостно улыбаясь коллегам при её восстановлении. Сейчас Остилян не обращал на них ни малейшего внимания. Его взгляд был прикован к единственной полоске на главном дисплее амплитуде перехваченного радиосигнала. Именно этой тоненькой волнистой линией были заняты все мысли Астелана. Тусклая белая черта на чёрном фоне, практически неподвижная, показывающая разве что шумы сотворения вселенной. 4 дня, пробормотал он себе под нос. 4 дня ожидания выхода на связь. 4 дня до той секунды, когда он прикажет флотилии развернуться и лечь на курс к очередной точке варп-перехода. Он не мог позволить себе тянуть время, так что ровно через четверыре суток корабли должны были начать разгон, готовясь к очередному прыжку. Оторвавшись от экрана, Астелянке внул Галеданов своему заместителю. Тот поклонился и принял управление, после чего магистр покинул мостик. Командующему просьба пройти на мостик. Произнёс Галидан по интеркому, и голос его прозвучал настолько механически, что оставалось только догадываться, чего же именно хочет капитан. Астелян же, облачённый лишь в свободный балахон, сидел в эту минуту за небольшим столиком, просматривая отчёты оружейников. Отвечать на призыв не было ни малейшей необходимости. В конце концов, существует действительная потребность в присутствии магистра, Галидан и выражался бы яснее. Тревоги тоже не объявляли, так что Остиан был уверен, что речь идет не более чем о стандартных проверках или о требующей его разрешения процедуре сканирования. Не торопясь, он убрал отчеты в ящик и поднялся из-за стола. Бросив взгляд на небольшой иллюминатор, магистр увидел, что звезда D X 619 теперь кажется куда более близкой. На самом краю сияющего диска вырисовывался темный силуэт планеты. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Вот уже 3 суток они сближались с этим миром, и лететь оставалось ещё целых 2 дня. Сейчас планета оказалась всего лишь крошечным тёмным пятном, очередной безжизненный камень, каких немало попадалось на пути тёмных ангелов. Ощущая груз всё нарастающей усталости, Астелян направился через металлические и поскрипывающие внутренности корабля к мостику. Когда перед магистрам с шипением распахнулись тяжёлые створки дверей, он увидел, что на мостике кипит деятельность. Техники согнулись над приборами, собравшись группами по 4-5 человек, и, казалось, проверяли друг у друга вычисления и графики. Когда Галедан обернулся, Астелян увидел в глазах своего заместителя странный блиск и ожидание. В отличие от магистра ордена, Галедан облачился в доспехи, как и приличествовало старшему офицеру на мостике. Заскрепели сервоприводы брони, и капитан указал на основной экран. Стоило Астеляну войти в помещение, как взгляд его остановился на полосе радиосигнала. Магистр застыл на месте, успев сделать лишь три шага. Тонкую линию искажали вполне заметные возмущения. Амплитуда сигнала не была слишком высока, но явно выбивалась за пределы допустимых погрешностей. Постаравшись совладать с собой, Остиен подошёл к Глидану. Капитан бросил вопросительный взгляд на главного инженера, и тот молча кивнул. "Докладывайте", распорядился Остиен. "Командир, мы получили подтверждение искусственности сигнала". Вот это желся Галедан, и при этих словах его губы тронула улыбка. Астиран переключил внимание на главного инженера, долговязого мужчину с рыдеющими волосами и седой бородкой. Автоматическое повторение, откуда идёт сигнал? спросил Астиран. Ему уже доводилось сталкиваться со старыми спутниками связи и маяками, каким-то чудом продолжавшими передавать сообщения, хотя те, кто их отправлял, уже давно истлели в могилах. Сигнал поступает с четвёртой планеты. Обладает изменчивой природой и скорее всего не механичен, заметил инженер. Объявить общую тревогу, приказала Стеллен. Во многом это была просто предосторожность, но экипаж должен был понять, что происходит нечто действительно значимое. Передать полученные сведения по всем кораблям, назначить флатилии точку встречи, Сигма Абсолют. Также прошу как можно скорее выслать магистру Белату приглашение встретиться со мной в предельно короткие сроки. Дальнейшее сканирование выявило, что обитатели планеты в самом деле умеют поддерживать радиосвязь, а техникам вскоре удалось подтвердить, что мир этот населяют люди, разговаривающие на одном из диалектов Терры. Новости об обнаружении изолированного человеческого поселения мгновенно облетели весь флот, и Белад поспешил переправиться на копье истины ради встречи с собратом магистром. Остиллан даже дождался его прибытия, стоя в полном боевом облачении на посадочной палубе. Его сопровождали 3 старших офицера и почётный КРУ, состоявший из воинов первой роты. В ангаре вокруг них громоздились десантные модули, огромные бомбардировщики типа Костелян, штурмовые машины Предвестник и пять похожих на ястребы перехватчиков-падальщик. Практически всё оставшееся пространство было заполнено стойками с бомбами и ракетами, ящиками со снарядами и штабелями энергетических ячеек. Глухой лязк над головой магистра известил о прибытии транспортного челнока Беллата. Тут же ожили расположенные под потолком системы стыковки, и остатки воздуха легким бризом вырывались в вакуум через открывшиеся створки шлюза. Выбрасывая пар из гидравлических узлов, спустился тяжелый лифт, несущий на себе изящный челнок. Его мигающие сигнальные огни озарили помещение оранжевым светом, отбрасывая танцующие тени на стены вокруг космодесантников. Пока лифт опускался, Астилян подумал о том, как мало ему всё-таки известно об их госте. Ему впервые представился случай встретиться лично с магистром братского ордена. Конечно, их корабли производили обмен сообщениями, но все они касались лишь простых формальностей. Флотилия, несущая орден Белетта, присоединилась к Астиляну только 2 недели назад в системе Калкабрины. В тот день Белетт передал сигнал, что на помощь экспедиции его присылал сам примарх Тёмных Ангелов, Лев. Как вышло, что прежде Остиляну не было ничего известно об этом магистре, что, впрочем, и не удивительно. Сразу после того, как на колебании был найден их примарх, в легион валом повалили новые бойцы, и очень многие командиры разбросанных по всей галактике экспедиционных групп никогда ранее не встречались. Но был весьма любопытен тот факт, что подкрепления вообще были посланы, ведь у Ордена Остиляна и так было весьма немного работы, и вряд ли эту проблему могли решить дополнительные силы. Полагаю, Лев хочет, чтобы Билот поднабрался опыта в общении с ветеранами, прежде чем отправить его в самостоятельное плавание, произнёс Галидан, прошивший столь долгий путь со своим командиром, что легко угадывал его мысли. Астелян неразборчиво проворчал что-то в ответ, не спуская глаз с наконец остановившегося челнка. Но с корабля, так похожий на птичий клюв, с шипением раскрылся, образуя сходню, на которой возникла одинокая фигура, закованная в силовую броню. Ожидающим его прибытия Билад показался излишне молодым. На вид ему было всего-то тридцать или тридцать пять лет, но учитывая, что в последние годы легион увеличил численность почти на двадцать тысяч человек, астеллан не слишком удивлялся тому, что столь юный Астартес занимает должность магистра. Сразу после Колибана многие командиры рот возглавили собственные ордены, составленные из новобранцев. по правде сказать, это стало причиной стремительного продвижения по карьерной лестнице и для самого Астиана. К тому же, было принято решение не слишком рассеивать тиранских ветеранов по разным орденам, так что в ряде случаев новичков возглавляли совершенно не обладающие боевым опытом люди. У Билата была бледная кожа и тёмные волосы, что свойственно большинству рожденцев Калибаны, но глаза у него были ярко-голубыми, а не обычными для этого народа карими или серыми. Его удивительно короткая стрижка резко контрастировала с длинными косами Астелана. На тонкогубом лице гостя словно застыла маска собственного превосходства. Остановившись перед встречающей группой, он приветственно прижал кулак к груди. Астеланке внул в ответ и тут обратил внимание ещё на одну примечательную деталь. Что это у тебя? спросил он, указывая на правый наплечник Белата, где у других космических десантников полагалось находиться знаком отличия, но у этого воина на нем красовался герб в виде щита, разделенного на белые и синие четверти, со вписанным в поле мечом, сжатым как тистой лапой. Символ моего ордена, несколько обескураженно ответил Белат. Он называется воронье крыло. Остриян с недоумением покосился на Галедана. Один из рыцарских орденов, пояснил капитан. Такие знаки различия приняты среди обитателей Калибана. А это, спросила Стеллан, наводя обвиняющий палец на второй на плечник Билата, где герб темных ангелов был начертан на темно-зеленом фоне. Достославный Левель Джонсон постановил, что все выходцы с Калибана должны носить зеленые цвета в память о лесах нашей родины. Откликнулся Билат, и в голосе его не было ни малейшего намека на дерзость. Это также и знак признательности за те войны, в которых мы участвовали, когда под руководством Льва сражались за владычество над планетой. Астерианки в нулух предпочтя никак не как комментировать эти слова. Оба магистра немного помолчали, в течение ещё нескольких секунд разглядывая друг друга, прежде чем Астелян заговорил вновь. Добро пожаловать на борт Копья истины, произнёс он, протягивая руку. Рад встрече, Его собеседник немного помедлил, прежде чем обезоружающе улыбнуться и пожать предложенную ладонь. Большая честь для меня, сказал молодой магистр ордена. Все в сопровождении свиты, остеленный билет, покинув посадочный ангар, вышли в коридор, тянущийся вдоль хребта копья истины. Они направились к ближайшему лифту, проходя мимо высоких хорок, за которыми открывались залы, где десантники остелена готовились к битве. Многочисленные отряды, облачённых в силовые доспехи воинов, тщательно проверяли своё вооружение и упражнялись под бдительным присмотром строгих сержантов. Знамяны были почтительно извлечены из креплений на стенах. Бойцы заделывали мельчайшие трещинки на своей броне и покрывали её свежей краской, а кто-то уже приносил торжественные клятвы перед святынями легиона. "Муйордин тоже готов драться", заверил Билет, когда они остановились перед дверями лифта. Один из воинов почётного караула шагнул вперёд и коснулся широкой металлической пластины на стене. Двери лифта распахнулись, образуя проход, достаточный для двоих астертис. Астелен вошёл в кабину, взмахом руки освободив свою свиту. Лифт представлял собой куб с ребром примерно 10 футов и с толстыми плоскокритовыми стенками. К двум магистрам присоединились также Геридан, Асторик и Милион. "А готов ли он не драться?" спросила Стелин, как только двери захлопнулись. Лифт содрогнулся и начал стремительно возноситься сквозь бесчисленные этажи боевой баржи. Не уверен, что понимаю, отозвался Белат повыше голос, чтобы его можно было расслышать за скрежетом цепей и лязгом механизмов. Задрожав, лифт на секунду замер, прежде чем продолжить своё движение, но уже направляясь вдоль горизонтали к носовой части корабля. Астелян внимательно посмотрел на своего гостя и произнёс: Мы существуем лишь для того, чтобы нести слово императора. Да, мы способны обрушить его гнев на головы неверных, но не должны жаждать войны. Мы рождены для битвы, возразил Белат. Несомненно, но также мы несём и ответственность выбора, решая, с кем именно нам надлежит сражаться, заметила Стеллан. Устремляясь в бой, мы должны быть уверены, что поступаем правильно. Только так и можно всем сердцем жаждать победы. Именно через осознание собственной правоты мы становимся столь жутким противником. Именно это вынуждает нас совершать жестокие поступки, но с каждым разом все меньше тех, кто хотел бы встать у нас на пути. Стоит нашему гневу высвободиться, как и никто и ничто не сможет уже его удержать. Мы неисто вы в нападении, не победимы в обороне, как и все Астартус. Пожелуй, пару и слишком рвёмся вступить в драку из-за малейшего пустяка. И нам необходимо помнить, что планета, сокрушённая нашими сапогами, обязательно затаит обиду. Для её удержания нам потребуются и ресурсы, и постоянное присутствие войск. В то же время лежащий перед нами мир вполне может встретить нас как братьев и с радостью принять мудрость императора, добавляя нам силы, а не рассеивая её. Лев выковал мечи из наших тел и разума, произнёс Билат. А стриё наш и пойдёт туда, куда направит десница его, и не нам судить, на кого должна пасть его кара. Наше дело нести её. Пускай дипломаты и бюрократы спорят о причинах, мы же должны посвятить себя истреблению врагов. Словно подчёркивая слова молодого магистра, лифт резко остановился, и где-то под потолком раздался мелодичный сигнал. Галидан открыл двери, и три капитана первыми вышли в коридор. Следующим собрался шагнуть Белат, но на его плечо легла тяжёлая ладонь соратa магистра, заставляя развернуться. "Ты, как и я, возглавляешь более 1000 лучших воинов галактики", сказал Астиан. "Император даровал мне эту власть, но вместе с ней пришла и ответственность за каждое принятое мной решение. Уж не знаю, какой ты там опыт успел получить в своём вороньем крыле, но ты должен понимать, что война это кровь и потери. Только глупец может мечтать о ней". Сам Лев избрал меня на роль главы ордена, откликнулся Билат, осторожно и уверенно убирая с плеча руку собеседника. У меня есть приказ примарха, и я выполню его, не раздумывая. Ничего не говоря, Астелян вышел из лифта и свернул налево, где виднелись высокие деревянные резные створки, резко выделявшиеся на фоне металла и плоскости стен. Узор выглядел угловатым, лишённым смысла. Закованные в латную перчатку пальцы магистра ветеранского ордена скользнули по линиям рисунка. Я сам украсил эти двери, сказал Остален, поглядывая на Билат. Многие и многие часы я трудился, по памяти воспроизводя узоры сибирских степей и терры моей родины. Этот рисунок способен многое поведать тому, кто знает, как его прочесть. И о чём же он повествует? спросил Билат, и раздражение в его голосе сменилось удивлением. Об этом мы поговорим позже. С некоторой неохотой произнес Остилиан, распахивая двери. Сейчас нам предстоит спланировать наши действия. Что ж, позже значит позже. Согласился Билат, входя следом за ним в открывшееся помещение. Магистры оказались внутри командного зала Копья Истины. Вдоль стен тянулись ряды мертвых экранов и спящих терминалов, напротив которых выстроились ряды пока еще пустующих скамей. В воздухе ощущалось дремлющее напряжение, ожидающее той минуты, когда это тихое помещение станет эпицентром событий, ведущих к покорению очередных миров. Билот не уделил особого внимания оборудованию, которое, без сомнения, имелось и на его собственном корабле, сразу же направившись к валу стеклянного помоста, возвышавшегося посреди зала. Астеран последовал за ним, предварительно приказав астрорику включить гололит. Стеклянная поверхность в начале пошла серой рябью, но вскоре запылала ярко-зеленым светом. Капитан быстро пробежался пальцами по панели управления, и над помостом возникла медленно обращающаяся вокруг своей оси сияющая сфера. Еще несколько нажатий, и отдельные области на ее поверхности выделились мерцающими контурами, по которым в кажущемся беспорядке были разбросаны яркие точки. Перед нами четвертая планета данной системы, пояснила Стелла. В данный момент мы находимся приблизительно в семи стах тысячах километров до выхода на близкую орбиту в стандартной еклиптической плоскости. Визуальный контакт пока не установлен, но я вывел на карту основные источники энергетических всплесков и радиосигналов. Скорее всего, они указывают на местоположение наиболее заселенных районов. Она населена? – спросил Билат, и в голосе молодого магистра явственно прозвучало возбуждение. Да, она обитаема, – с улыбкой ответила Стилян. Похоже, вы всё-таки не зря присоединились к нам. Вот уже 5 лет мы скитаемся по этим заброшенным закоулкам галактики, и наконец-то нам удалось найти хоть какие-то признаки разумной жизни. Надеюсь, ты осознаёшь, насколько тебе повезло. Разumeется, произнёс Билат, прежде чем глубоко вздохнуть и повернуться к Астеляну, торжественно прижимая кулак к груди. Прошу позволения возглавить удар. Астурик и Галидан было расхохотались, но осеклись под строгим взглядом Астеляна. Твой энтузиазм, конечно, достоин похвалы, но всё-таки несколько преждевременно рассуждать о боевых действиях. Значит, вы собираетесь вступить с ними в переговоры? поинтересовался Билот, не спуская глаз с гололитической карты планеты. Ещё не решено, ответила Стелиан. Ситуация довольно деликатна. Насколько можно судить, обитатели этого мира ещё не подозревают о нашем появлении. Заметил Галидан, разглядывая проекцию хищным взором, словно перед ним была не иллюзия, а подлинный мир. Передав ответный сигнал, мы раскроем себя и лишимся преимущества неожиданности. Астелёнки внул, соглашаясь. В этих трансляциях царит полнейший хаос, признал он. Даже я не знаю, с кем именно здесь можно выйти на связь. Единой правительственной частоты выделить не удаётся. По всей видимости, в данном случае мы имеем дело с несколькими государствами. Это может сыграть нам на руку, произнёс Билот, задумчиво посмотрев на собрата магистра. Думаю, нам стоит выйти на связь с одной из наций и начать работать с ней, чтобы заручиться их поддержкой, прежде чем открыть своё существование остальному населению планеты. Да, но с кем же нам начинать переговоры? проворчал Стелин, покачав головой. Нам неизвестно, кто из них обладает наибольшим могуществом, если там вообще есть лидер. наше появление легко может вызвать вооруженные конфликты между странами и даже гражданские войны. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, не помешает вначале разобраться. Заметил Астурек и продолжил, обведя взглядом остальных. Нам нужны подробности, которые могут сообщить только местные. Наши инженеры уже проводят анализ их потоков связи, сказала Стилян. Полагаю, мы сумеем узнать больше благодаря радиоперехвату. Почему бы нам просто не спуститься туда и не взглянуть на всё самостоятельно, спросил Билат. Или что ещё лучше, захватить паречку языков и задать им нужные вопросы. Для этого нам потребуется выбрать какое-нибудь тихое местечко, заметил Галидан, разглядывая голограмму. Затем он удовлетворённо качнул головой и ткнул пальцем в один из районов южного континента. Похоже, этот регион не слишком плотно населён. Города расположены на значительном удалении друг от друга, и мы сумеем приземлиться незамеченными. Асторик внимательно изучил сводные данные, возникшие возле голографического изображения планеты. Менее чем через 3 часа в этом регионе стемнеет, сказал он. Одна из лун идёт на убыль, вторая полностью скрыта тенью этого мира. Хорошо, я лично возглавлю наземную операцию, создам временную базу и постараюсь собрать как можно больше сведений. Подвёл и то Костелян. Разведывательная рота должна приготовиться к десантированию. Магистр, вы и в самом деле уверены в своём решении? спросил Галидан. Было бы куда более уместно отправиться мне либо кому-нибудь ещё из капитанов. Вы слишком ценны, чтобы рисковать вашей жизнью без лишней надобности. Его остановил яростный взгляд Астеляна. Вот уже 3 года прошло с того дня, когда я ощущал землю под ногами, прорычал магистр. И будь я проклят, если отдам кому-нибудь право первому ступить на эту планету. В полном соответствии с собственным желанием Остилан первым спустился по сходням огромного штурмового челнока класса Предвестник. Силуэт корабля, вырисовывавшийся на фоне закатного неба, более напоминал небольшую мобильную крепость, нежели транспортное судно. Из его корпуса выдавались восемь бронированных башен, вооруженных лазерными орудиями. Поворачивались из стороны в сторону стволы пулемётов, внимательно изучали горизонт прицелы ракетных установок и противопехотных тяжёлых болтеров. Речание антигравитационных турбин заставило Астелена поспешить сойти с трапа. Мимо паперны пронеслись 10 гравициклов, оседланных десантниками в облегчённых доспехах. Как только они отдалились на несколько метров от челнка, их двигатели оглушительно взвыли, и машины разведчиков разделились. Вскоре окружающая мгла поглотила огни их двигателей. В ту же секунду в нидрах предвестника утробно заурчали двигатели двух ленспидеров, чьё тяжёлое вооружение готово было обеспечить поддержку более стремительным машинам. Громыхая сапогами, по тропу сбежали несколько отрядов Астартес, и пластель задрожала под их тяжёлыми шагами. Вскоре вся рота выстроилась перед капитаном, прежде чем рассеяться и занять позиции на местности. Астелян неторопливо огляделся, позволяя автосенсорам шлема оцифровать окружающий пейзаж и позволить ему видеть так же ясно, как днём. Если верить вычислениям астрорика, в 3 км от места высадки должен был лежать небольшой городок. Для приземления была выбрана площадка между засеянными полями, которые разделяли высокие глиняные стены и рвы. Тут и там виднелись силуэты крестьянских сараюшек. На западе стоял дремучий лес, за которым скрывался город. С северной стороны поля переходили в круто вздымающиеся холмы, но в основном территория оставалась открытой и ровной. Именно то, что эти места хорошо простреливались, и повлияло на решение Астелена высадиться здесь. Тут он и рассчитывал встретиться с обитателями планеты. Обладая опытом трёх первых контактов, магистр знал, насколько важны ближайшие минуты и часы. Сканирование не выявило наличие не только орбитального трафика, но и даже простейших спутников связи. Осталось быть, визит гостей из космоса мог серьёзно перепугать местных обитателей. Астелен специально выбрал для высадки предельно тихую местность, чтобы привыкнуть к этому миру и как можно осторожнее представиться аборигенам. Было бы не слишком разумно сбрасывать орды закованных в сталь воинов в каком-нибудь из крупных городов. Если, конечно, не ставить себе задачу и всеобщую панику. То, что эта планета не знала космических технологий, удивляло, но не было чем-то из ряда вон выходящим. Тёмные века привели к тому, что многие миры утратили большую часть своих знаний и погрузились в глубочайшее варварство и невежество. На данный момент Эстелла не размышляла об обнаруженных землях ни как о враждебных, ни как о дружественных, просто как о задаче требующей разрешения. Он приказал разбить командный пункт в пятистах метрах от предвествника на заброшенной ферме. Она являла собой набор простых плосколитовых кубических строений, выполненных по стандартному образцу, использовавшемуся человечеством во времена расселения по галактике. Пока остальные подразделения занимали позиции в других зданиях, расположенных поблизости от точки высадки, магистр раздумывал над тем, не удесс ли здесь обнаружить и другие шаблонные конструкции. Конечно, его самоволь это мало заботило, но вполне могло заинтересовать механикум Марса. Издалека докатилось эхо взрыва, и Астелян, вырванный из забытья, стремительно выскочил через узкую дверь. Вдали, среди деревьев, к небу поднимался густой дым. Во тьме метались огненные вспышки, и спустя пару секунд до магистра долетели отзвуки новых разрывов. В наушниках шлема запещал сигнал вызова, и Астелян отдал мысленный приказ, активируя устройство. На связь вышел сержант Аргион, возглавлявший разведывательную группу. Тот маленький городишко Магистр на поверку оказался военной базой. Как бы между делом доложил он. И не думаю, что они были готовы к дружественному визиту. Остилан громко выругался. Гарвич и Клоу успели отдалиться почти на три километра, и подкреплением потребовалось бы несколько минут, чтобы добраться до них. Впрочем, не успел он толком продумать сложившуюся ситуацию, как сенсоры шлема уловили новый сигнал. В раздавшемся шуме безошибочно угадывался приближающийся гул реактивных двигателей. Следом сработали радары защитных систем предвестника, также обнаружившие направляющуюся к ним технику, и в небо в столбах пламени взметнулись ракеты, устремившиеся к западному горизонту. Низкие облака окрасились в сполахами взрывов, но нельзя было с уверенностью утверждать, удалось ли уничтожить цели. Не прошло и минуты, как магистр получил ответ. К предвестнику устремилась длинная вереница небольших черных объектов. Они врезались в штурмовик, распускаясь на его броне огненными цветами, разбрызгивая вокруг капли горящего топлива. По всей видимости, хотя бы одной из вражеских машин удалось уцелеть. Едва стеллан задумался над тем, как ему действовать в сложившихся обстоятельствах, как в наушниках вновь зазвучал голос аргиона. Сэр, они собираются атаковать наши позиции, доложил сержант. Ждём ваших указаний. Приказываю отойти на километр назад и закрепиться, распорядился Астелян, понимая, что гравициклы хороши для разведки, но никак не для боевых действий. "Вос понял, магистр", отозвался Аргион. Судя по данным, поступившим с тактического дисплея, сержант Кайван, не дожидаясь приказа, выдвинул три своих отряда вперёд и занял границу леса. Астелян был уверен, что этот ветеран прекрасно осознаёт, что делает, и не стал его отзывать. Магистр, прикажите готовиться к отходу, спросил по коммуникатору сержант Джак. Не раньше, чем нам станет известна численность их воздушных сил, ответила Стеллан. Не было ни малейшего смысла грузить отряды в уже поврежденный предвестник, не будучи уверенным в том, что у противника нет оружия, способного уничтожить космический челнок. Поступил еще один сигнал вызова на Сиerras с орбиты. Мы вычислили координаты для орбитальной бомбардировки. Раздался спокойный и уверенный голос Билата. "Отставить!" рявкнула Стелиан. "Быть может, у них нет орбитальных кораблей, но никто не даст гарантии, что они не обладают стационарными орудиями, способными нанести ответный удар. Не выдавайте своих позиций." "Вас понял," отозвался Билат. "Высылаю штурмовики для обеспечения воздушного превосходства." "Хорошо. Мне надо, чтобы ты прикрыл зону высадки и подготовил своих парней к десантированию," приказала Стелиан. Уже подготовил. В голосе Белате прозвучала явственная обида. Значит, ожидай моего приказа, закончила Стеллан. Половина предвестника была объята огнём. Уцелевшие орудия выпускали одну за другой противовоздушные ракеты. Над челноком с серёгом приносились силуэты реактивных машин, а спустя мгновение земля сотряслась от взрывов. Тяжёлые бомбы вгрызались в заросшее травой поле, оставляя широкие воронки, вскидывая в воздух фонтаны грязи и камней. Время от времени снаряды били прямо в десантный корабль, постепенно разрушая пластыль брони и ракрит внутреннего каркаса. Неожиданно раздался оглушительный продолжительный треск. Новые взрывы были не столь мощными, зато ложились куда точнее и ближе к кораблю. В пазуне высадки заработала артиллерия. Со стороны леса доносился стрекот примитивного автоматического оружия, прерываемой громыханием болторов. Люди Кайвана вступили в бой со столь внезапно появившимся противником, а Стилян вновь не смог сдержать потока ругательств. Информации катастрофически недоставало, чтобы выработать мало-мальски приемлемую стратегию. Он до сих пор ничего не знал ни о численности, ни о дислокации вражеских войск. Встретившись с подобной неопределённостью, любой командир старты поступил бы точно так же, как решил действовать он: бить первым и побеждать. "Кайван, удерживай позиции!" прирычал истелян в переговорное устройство. "Передать координаты артиллерии магистру Белату. Жак, выдвигай опустошителей к холмам и открывай заградительный огонь. Всех остальных перекидывай на север. Пускай прикроют Кайвана." Мэлион, держи своих парней в полной готовности, чтобы прийти на помощь тем, кому потребуется. Не дожидаясь, пока его люди начнут выполнять полученные указания, Астиан бросился обратно в дом. Тут был практически пуст, если не считать обломков мебели и нескольких ветхих тряпок. Посреди гостиной сержант Гименот воздвиг тактический дисплей, простую стеклянную панель проектора, связанного с передатчиками боевой баржи Тёмных ангелов, зависшей на геостационарной орбите в нескольких тысячах километров над поверхностью. На экране отобразилась грубая топографическая карта окрестностей, на которой мерцали значки, обозначающие отряды десантников. Остелян мучительно пытался сопоставить графические сведения с доносящимися с наружив взрывами, выстрелами и поступающими по внутренней связи донесениями. Хорошего было мало. Магистру никак не удавалось собрать происходящее в единую, цельную картину. "В второму и третьему отряду построиться", приказал он, выходя из хижины. Ещё одна бомба зарылась в поле возле фирмы, осыпав комьями земли и мелким щебнем Тёмных Ангелов, сплотившихся вокруг своего магистра. Астелян укрылся под защитой низкого каменного ограждения и теперь окидывал взором границу леса. Оттуда продолжали доноситься звуки стрельбы и взрывов. Судя по всему, на остальных направлениях обстановка оставалась более спокойной. Поэтому он повёл своих людей туда. Не успев укрыться под защитой деревьев, десантники угодили под артиллерийский обстрел. Остилан пошатнулся, когда на него накатила ударная волна, и увидел, как падают Ратис и Керриос. Встревоженный, он остановился, готовясь прийти им на помощь, но оба воина с тарта споднялись, снова сжимая в руках болторы. Броня боевых братьев была испещрена выбоинами, но не пробита. Убедившись, что его люди не пострадали, Астелян снова поспешил к лесу, на ходу обнажая силовый меч и выхватывая болт-пистолет. Деревья росли настолько плотно, что даже днём под их кронами царил полумрак. Сквозь гниющую листву, кое-где пробивались чахлые папоротники, но в целом отсутствие света делало эту землю практически бесплодной. Сапоги десантников глубоко погружались во влажную почву, увязая в ней. Ориентируясь по вспышкам выстрелов и рёву болтеров, Астелян вывел своих людей к первому из отрядов, находившихся в подчинении Кайвена. Обороняющиеся Астертис удерживали позиции под изгибом длинного низкого холма, перестреливаясь с невидимым для магистра противником. Выпущенные врагами пули вздымали фонтанчики грязи и рикошетили от брони тёмных ангелов. Как только Астелян приблизился, командир отряда повернулся к нему. Магистр, сержант Риан предпринимает попытку зайти им с фланга, доложила Стартис. Он полагает, что нам противостоят от нескольких сотен до тысячи человек, пытающихся прорваться к зоне высадки. Стало быть, мы должны им ответить, сказала Стилян. В взмахом руки он приказал десантникам следовать за собой и взбежал на холм. Тут же стало очевидно, что враги используют деревья и складки местности для укрытия, показываясь лишь на долю секунды, чтобы выстрелить из своих примитивных винтовок и снова спрятаться. Едва магистр показался на вершине холма, как поле боя усилилось. Огонь был сконцентрирован на точке чуть правее него. Во все стороны разлетались ошмётки коры, раскачивались низконависающие ветви, роняя листву. Астелян почувствовал несколько ударов в грудь и плечо, но решил, что это не заслуживает его внимания. Отряды, до того державшиеся за его спину, разделились и пошли в наступление. Пока один из них выдвигался вперёд, второй обрушивал на противника шквал болтерного огня. Затем первая волна стартов занимала позиции и тоже начинала стрелять, чтобы в свой черёд прикрыть товарищей. Разрывные болты раздирали в клочья стволы и тех невезучих солдат, что пытались спрятаться за ними. Теперь Остелян наконец-то сумела разглядеть своих врагов. Всё это были темнокожие мужчины, облачённые в грязную синюю униформу. Пускай они скорее походили на крестьян или чернорабочих, нежели на солдат, но до последнего удерживали свои позиции и самоотверженно продолжали поливать тёмных ангелов огнём. Оглянувшись остелен, увидел, что остальные астерты продолжают следовать за своим командиром. Шайная пуля ударила в его шлем, и голова магистра на мгновение запрокинулась. Попадание оглушило его, заставив рухнуть на колени. Правая линза передавала только помехи, и автоматика шлема пришла в действие, пытаясь откалибровать оптические системы. На склоне холма возникли расплывчатые силуэты. Всё ещё практически ничего не видя, Остелен вскинул болт-пистолет и один за другим выпустил все восемь зарядов. Два противника просто распылились на куски, а остальные предпочли броситься к ближайшему укрытию. Секунды текли, но изображение на правый глаз так и не поступало. Зарычав, магистр отступил назад и укрылся за деревом. Повсюду срывая листву и колеча кору, били осколки снарядов, свистели пули. Сохраняя предельное спокойствие, он убрал оружие и отстегнул шлем. Услышав знакомое шипение, с которым выравнивалось атмосферное давление, затем пристегнул повреждённое устройство к поясу. Ощутив запах крови, Астелен дотронулся до правой щеки, и его перчатка окрасилась алым. Трудно было сказать прямо сейчас, насколько серьёзным оказалось ранение, но поскольку он не испытывал никаких неудобств, магистр предположил, что его задела лишь краем. И улучшенная кровь десантника должна была вскоре свернуться, надёжно запечатав разрыв на коже. Не теряя самообладания, Астелян перезарядил болт-пистолет и вынул меч из ножен, а затем бросился вперёд одиночными выстрелами, вгоняя болты в высовывающиеся из за стволов головы и конечности. Теперь, когда расстояние между десантниками и местными солдатами сократилось, сражение обращалось в полнейшее безумие. мимо магистра то и дело с визгом проносились снаряды, но ни один из них к счастью так и не задел его. Огонь артиллерии начинал ослабевать. Трудно сказать почему. То ли враги опасались попасть по своим, то ли до пушек добрались астертес. Тем не менее, несколько снарядов всё-таки разорвалось возле астелана, окатив его душем из гнилой листвы и горячей грязи. Внимание его привлёк новый звук ритмичное басы работающего пулемёта. Это обнадёживало. И оглянувшись остелян, увидел тяжело вооружённого десантника, стоявшего широко расставив ноги и поливавшего противника огнём. Из ранцевой вина одна за другой сыпались пустые гильзы. Не выдержав столь яростного напора, враги дрогнули и попрятались за деревьями. А старты СЖ, воспользовавшись секундной передышкой, снова устремились в атаку, и лес содрогнулся от рёва болтеров и боевых кличей. Во всей видимости, Рияну удалось провести свой обходной манёвр, поскольку враги поспешно отступали со своих позиций на западных рубежах. С севера уже подходила всё больше Астертес. Огнёмёты жадно вылизывали деревья пламенными языками, а ослепительная копья мультивазеров пронзали с безукоризненной точностью каждую воронку, каждую траншею, где мог скрыться неприятель. Ярость, охватившая тёмных ангелов, превратила отступление аборигенов в бегство. Многие солдаты бросали оружие, и их панические вопли тонули в треске болтерных выстрелов, свисте и грохоте разрывающихся фрак-ракет, характерном шипении лазерных орудий. "Отставить преследование!" приказал Астелян. "Найдите мне десяток раненых для допроса". "Танки!" раздался неожиданный крик Риана. "С севера и запада к нам приближаются бронированные гусеничные машины". Издали данёсся грохот взрыва, и связь на секунду забили помехи. Затем коммуникатор ожил снова. Говорит Николаен. Бронемашины применяют крупнокалиберное вооружение. Сержант Риян серьёзно ранен. Жак, выдвигайся к Рияну и принимай командование на себя, отрывисто приказал магистр. Подтвердив получение приказа, выбранный им сержант поспешил к северу. Астелян же махнул рукой оставшимся астертис, чтобы те следовали за ним. Через минуту позднее над лесом раздалось урчание двигателей внутреннего сгорания. Теперь, лишившись своего шлема, магистр был вынужден полагаться на своих боевых братьев, выслеживавших вражеские танки в окружающей тьме. Десантникам не составляло ни малейшего труда выследить приближающуюся бронетехнику, выбрасывающую позади себя шлейф горячих выхлопных газов. Продолжая вглядываться в ночь, Астелен уловил знакомый запах топлива, произведённого на основе нефти. А еще через мгновение увидел, как вырывается огонь из главного орудия боевой машины, использовавшей гигантский валун, чтобы подобраться к десантникам на расстояние в две сотни метров. Снаряд взорвался буквально в нескольких шагах за спиной магистра, осыпав того грязью. И сзади донесся крик раненого Астартес. Зная, откуда ведется огонь, Остилан сумел разглядеть танк чуточку внимательнее. Это была довольно компактная машина с непропорционально крупной башней, из которой выпирал укороченный ствол. Танк пустил в ход свои пулемёты, и вокруг вновь засвистели пули. Затем главное орудие повернулось, беря позиции тёмных ангелов в прямую наводку. "Рассеяться!" в полный голос прокричал Стеллан, бросаясь вправо. Энергетическая броня позволяла ему перемещаться гигантскими скачками и покрывать по полу дюжини метров за один единственный шаг. Дерево, рушившее возле того места, где укрывался отряд, разлетелось в щепки. Брат Андубис не успел уйти от взрывной волны и с силой прижался к ближайший пень, но тут же поднялся и махнул рукой, показывая, что не получил серьёзных повреждений. Отряд перегруппировался, и на огневую позицию вышел вооружённый лазерной пушкой брат Алексей. Он припал к прицелу так, словно это была некая гипертрофированная снайперская винтовка, и навел оружие на танк. А затем плавно нажал на спусковой крючок и ослепительные лучи ударил точно под основание башни. Над машиной взметнулся столб огня, и из распахнувшихся люков начали выскакивать люди. Только двум из них удалось отбежать на безопасное расстояние, когда сдетонировал боезапас и в небо ударил фонтан пламени и шрапнели. Свет от взрыва осветил несколько десятков солдат, шедших в бой под прикрытием бронированной машины. А стартосы вновь вскинули оружие и открыли стрельбу. За грохотом болтеров и рёвом пламени, рвущегося из догорающего танка, явственно донёсся отчётливый гул. Приближались бомбардировщики Костелян. Между поваленными деревьями в сотни метров от стелена земля вспучилась взрывами, и десятки вражеских солдат прекратили своё существование. Отрывистый лай тяжёлого болтера известил магистра о штурмовике, прошедшем набреющим полёте и уничтожившем ещё один отряд противника. Удовлетворенный проделанной работой, пилот заложил вираж и повернул машину к зоне высадки. Астеллан приказал своим бойцам постепенно отходить на начальные позиции и готовиться к обороне. Неприятель попытался было сразу же рвануться в наступление, но своевременное появление кастелланов и подальщиков, обрушивших на лес потоки ракеты и огня, убедило его не пытаться преследовать отступающих астартес. Возвратившись к точке высадки, магистру видел, что хотя им и удалось причинить серьезный ущерб живой силе противника, темные ангелы и сами несут значительные потери из-за непрекращающихся бомбежек, залпов артиллерии и танков. Раненые Астартос сидели и лежали возле трех аптечарев, зашивавших порезы, прижигавших раны и вообще предпринимавших все мыслимые шаги для того, чтобы десантники смогли дотянуть до той минуты, когда им будет обеспечен надлежащий уход на борту корабля. В большинстве своём бойцы в течение ближайших минут должны были снова встать в строй. Но троим уже не дано было сражаться. В печальном молчании Остеллен наблюдал за тем, как Виндрилис, старший аптекарий, переходит от одного павшего астерта к другому. Он осоединял и откладывал в сторону кэбели, питающие броню погибших воинов. После, используя встроенный в его перчатку экстрактор, замысловатый набор хирургических инструментов, Виндрилис вспарывал их доспехи на спине, обнажая мёртвую плоть. Даже со своего места магистр видел, что скрытый под пластинами брони блестящий чёрный внутренний панцирь его соратa по ордену весь залит кровью. Виндрилис сделал глубокий надрез, обнажая позвоночник и погрузил экстрактор во внутренние ткани. Привернув перчатку и потянув, апотекарий извлёк нижний прогинует, яйцеобразную железу, хранившую генное семя Астертес, которое можно было пересадить очередному новобранцу. Поместив драгоценный орган в вакуумное хранилище, Виндрилис распрямился и направился к следующему мертвицу. С одной стороны, эта процедура несла напоминание о том, какая судьба ожидает каждого космического десантника, но с другой, в некотором роде успокаивала. Каждый из Астартус носил в себе генное семя самого примарха и, погибая, давал жизнь новым поколениям воинов. Понимание того, что даже в своей смерти они будут служить легиону, позволяло темным ангелам хранить бесстрашие в бою и с легким сердцем идти на само пожертвование. Впрочем, Астерьян знал, что в случае гибели не будет спор от экстрактором, ведь его прогиноиды созрели уже более двадцати лет назад и были изъяты в покое и безопасности корабельного лазарета. Он внес свою лепту в будущее темных ангелов и теперь мог сражаться с полным осознанием того, что по его стопам последуют новые поколения братьев. Отвернувшись от жутковатой сцены, Астерян приказал Геминоту принести коммуникатор дальней связи. Лишившись шлема, он уже не мог самостоятельно выйти на контакт с орбитой. Пробежавшись пальцами по клавишам, магистр набрал частоту боевой баржи собрата магистра. Белат на связи, отозвался тот. Как вы там? Забирай нас уже с этого камня, сказал Астилян. На эвакуацию отрядов Астиляна ушла практически вся ночь, в течение которой войска Берегинов ещё трижды предпринимали попытки штурма зоны высадки. Билот был вынужден направить в помощь ещё три предвестника, чтобы позволить тёмным ангелам безопасно погрузиться на транспортники под прикрытием тяжёлых орудий, которых столь не хватало разведывательным группам. Астиран последним поднялся на борт спасательного челнока и прежде чем захлопнулся люк, бросил разъярённый взгляд на оставленные ими позиции. В его планы входило всего-то захватить парочку аборигенов, чтобы раздобыть полезную информацию, а в итоге пришлось вступить в полномасштабное сражение. Первые рассветные лучи озарили изрудованный лес и изрытые воронками поля. Попытка мирного разъяснения имперских истин явно не задалась. Он нисколько не удивился, обнаружив, что в командном зале копья истины его уже дожидает Себелат. Необходимо перейти в наступление и взять инициативу в свои руки, сказал Белат. Мы и так уже лишились преимущества неожиданности, и вся планета начинает приводить армии в полную боеготовность. Чем дольше мы станем выжидать, тем тяжелее будет грядущая битва. И что же ты предлагаешь? Поинтересовался Астелян, не отрывая взгляда от трёхмерной сферы, повисшей над гололитическим проектором. Пока ты там общался с аборигенами, я приказал привести дополнительный анализ местных каналов связи. Объяснил Билот, опираясь кулаками на край стеклянного помоста и внимательно разглядывая Астеляна. Они именуют свой мир Византисом. Всего под нами шесть континентов, каждый из которых по сути является собой независимое моноэтническое государство. Мы одновременно нанесём удар по каждой из их столиц, сбросив десант сербиты. Нам потребуется несколько часов на то, чтобы вывести из игры их властеевых и начальников, и ещё день-два, чтобы взять под контроль энергетические и транспортные сети. Разделяй и властвуй. Остерлен наконец посмотрел в глаза своему молодому собрату. Прежде чем тот успел ответить, двери с шипением отворились, и в зал вошёл Галидан. Полагаю, вам следует это услышать. Он торопливо пересек помещение, направляясь к системе связи. Как только ему удалось найти нужную частоту, из динамиков зазвучал металлический голос: Мы не потерпим вторжений на территорию Конфедерации Иванса. Византийский Совет наций соберется, чтобы принять единое решение. Конфедерация Иванса не останется без поддержки. Агрессия чужаков найдет достойный отпор. Это сообщение транслируется по всему диапазону частот. пояснил Галидан, отключая систему. И мы можем им ответить? заинтересовался Астилян. Разумеется, ответил его заместитель. Да это же глупо, встрел Билат. Необходимо немедленно нанести удар. У нас появился шанс на установление мирного диалога, произнёс Астилян. Так зачем же его упускать? На этой планете даже не помышляют о создании единого правительства, возразил Билат. Две стороны прямо сейчас пребывают в состоянии войны, а все прочие на протяжении последних веков регулярно вступали в вооруженные конфликты. Надо просто уничтожить их все по одиночке, и этот мир падет. Но у них же есть международная организация – Совет Наций. Заметила Стилян. Полагаю, при их поддержке мы сможем повлиять на ситуацию. Этот Совет по большей части состоит из простых дипломатов и политиков. Не отступал Билат. Ты ведь даже не слышал того, что удалось узнать мне. Аборигены считают Совет наций беспомощным и бесполезным. За ним не стоит никакой подлинной силы. Значит, мы и станем этой силой, резюмировала Стеллан. Необходимо принести извинения за наше неумышленное вторжение и договориться с ними. Таким образом, всем планетарным властям придётся общаться с нами через Совет, что позволит нам выковать единую судьбу для всей планеты. Что будем делать, если они откажутся? Выпрямился Белат, выжидая: "Мы лишь даём им лишнее время, чтобы подготовить армии к войне. И мало того, что они успеют нарастить свои силы, так ещё и промывают своим согражданам мозги, убедив в тех, что нас можно одолеть. Это меня не сильно беспокоит. Куда хуже будет, если мы не дадим им им шанса решить всё мирным путём?" продолжал настаивать Астилиан, подумая о том, какими мы войдём в историю. Что было бы сейчас с Калибаном, приде император не с распростёртыми объятиями, но с сжатым кулаком? Калибан совсем другое дело, заметил Билат. Только потому, что это твоя родина? спросил Астелян, подходя ближе. Потому что у нас был лев, самоуверенно произнёс Билат. У императора просто не было другого выхода, кроме как вступить с нами в переговоры. Попытка вторжения дорого бы ему обошлась и не привела бы к реальным результатам. "Стало быть, мы должны лишить этих людей всякой надежды лишь потому, что у них нет примарха?" Ревкнул Стериан прямо в лицо неподвижно стоящему юнцу. Неужели простая случайность делает их кровь, их жизни менее ценными? Вовсе не случайность привела Львана к Алибан, тихо и совершенно спокойно ответил Белат. Наш вождь явился с небес по велению судьбы. Несколько секунд Стериан не произносил ни слова, но после отступил назад и утёр пот с лба тыльной стороной ладони. Я собираюсь связаться с Советом наций и рассказать им о наших добрых намерениях, наконец сказал он. Галидан, приготовь всё необходимое. Проходя мимо Белота, капитан бросил на того настороженный взгляд. Я не могу согласиться с твоим решением, произнёс Белот, как только двери закрылись за спиной Галидана, и не успел он что-либо сказать, молодой магистр поднял руку в умиротворяющем жесте. Очевидно, нам не удастся договориться самостоятельно. Предлагаю связаться с примархом и узнать его мнение. Астелян разразился безрадостным смехом. Парень, мы с тобой оба являемся маги스트рами Орденов Тёмных Ангелов, презрительно отрезал он. Нельзя же всякий раз, сталкиваясь с трудностями, бежать к примарху, поджавший хвост. Мы с тобой возглавляем войско Астартес. Надо действовать, а не дерзаться сомнениями. Хочешь, можешь заплакать и вернуться на свой колибан. Но я останусь здесь и постараюсь договориться. Мы сражаемся во имя объединения человечества, выплюнул Билот. И тот мир, что мы строим, куда важнее нескольких людишек. В жертву ему можно принести тысячи, даже миллионы жизней. Ты настолько размяк, что мне прямо интересно узнать, как оценит лев твой недостаток отваги. Рот Астиана скривился в беззвучном крике, когда ветеран схватил Белат за грудки и с такой силой впечатал в стену, что пласкритовое покрытие пошло трещинами. Твоя дерзость не знает прощения, взревел Астиан. Как и твоя, спокойно ответил Белат, окидывая собрата пронзительным взглядом голубых глаз. Я сражался во имя императора, и он доверил мне стать остриём его копья, медленно и холодно произнёс Астиан. Мой орден побывал на десятках планет, борясь с такими врагами, о которых ты и помыслить не можешь. Мы честным трудом заслужили каждую из наград, дарованных нам императором человечества, а я удостоился его личной похвалы. Не тебе одному есть чем гордиться. В голосе Белата не было ни малейшего намека на уважительность. Я стал первым в своем ордене, кто был избран стать астартус, и первым же возвысился до звания магистра. Меня те ранин, воспитали в духе традиций куда более древних, нежели твой орден. Многие поколения моих предков воевали под знаменем Вороньего крыла, и их кровь не остыла в моих жилах. Пускай тебя и пугает богатое наследие Калибана, но теперь это и твой дом. Наш народ стал твоим народом. Это мир льва, и его традиции являются традициями тёмных ангелов. Только примарху дозволено судить меня, но уж никак не тебе. Астеран сжал кулаки и вздохнул. Всё, что я сейчас говорил, имело целью не оскорбить тебя, но предостеречь, тихо сказал он. Да, мы каждую секунду должны быть готовы к битве, но не стоит бросаться в неё сломя голову. Запомни, война унесёт жизни не только тех, кого ты приговорил к смерти, но и многих из твоих людей. Твои братья по оружию будут проливать кровь и ложиться на алтарь войны. Неужели хотя бы ради них ты не готов убедиться, что совершаешь правильный выбор? Билот отвернулся и направился к выходу, но перед самыми дверями замер и оглянулся. Твоя ошибка уже стоила нам дорого, произнёс он. Я никогда не смогу забыть того, что произошло, но также не могу и лишить тебя возможности искупить твою вину. В конце концов, ты старше меня, да и мне не хотелось бы опозорить себя тем, что я бросил своего брата в беде. Сказав это, он вышел, оставив Астериана наедине с мрачными мыслями. Астериан сжал кулаки и раздражённо закатил глаза. Сейчас он находился в командном зале вместе с Галиданом и Белатом, наблюдая за суетой целой орды техников. Вот уже двое суток магистр пытался договориться с многочисленными чиновниками Византия, чтобы отправить на планету мирное посольство. Два дня, проведённые в бессмысленной болтовне с бюрократами и политиками, истощили его терпение. Впрочем, ему наконец-то посчастливилось связаться с тем, кто обладал достаточной властью, чтобы созвать Совет наций. Наши действия не были вызваны злым умыслом, повторил он из последних сил, стараясь сохранять спокойствие. Мы вступили в бой только лишь затем, чтобы обеспечить безопасность моим людям. Он замолчал, ожидая отправки сообщения. Прошло ещё несколько секунд, прежде чем с планеты поступил ответ. Какие гарантии вы можете предоставить, что снова не начнёте обеспечивать безопасность? Раздался из динамиков голос секретаря Мауйлана. Неужели вы полагали, что сможете безнаказанно высадить свои отряды возле военной базы? Я признаю, что допустил ошибку при выборе зоны высадки, и глубоко об этом сожалею, произнёс Астелян, и надо заметить, ещё никогда он не говорил столь искренне. Я готов всё объяснить вашему совету. Полагаю, будет проще во всём разобраться приличной встрече. Эфир вновь на несколько секунд наполнился статическими помехами. Вы придёте один? спросил Мао Илун. Без оружия? Прибуду я и мой товарищ, ответила Стеллан. Нас будет двое, но без оружия. Сообщите координаты и время, подходящее для нашей встречи. В случае предательства к нам будут приняты самые суровые меры. Можете не беспокоиться, заверил Астелян и взмахом руки приказал прервать связь. Затем он развернулся в кресле, чтобы посмотреть на Галидана. Подготовившись к тому, чтобы телепортировать нас с Белатом, необходимо также подготовить к высадке несколько отрядов, сказал магистр Ворониево Крыло. Если аборигены рискнут напасть, они смогут уже через несколько секунд прийти нам на помощь. Астиран хотел было возразить, но по выражению лица Белат понял, тот уже давно отдал соответствующие указания своим людям. Ты можешь делать всё необходимое для обеспечения нашей безопасности, но на планету мы отправимся без вооружёнными, сказал он. Согласен, откликнулся Белат. Телепорт пришёл в действие, и арену окутало яркое свечение, а затем охватило странное чувство дезориентации и неприятное жжение. Весь процесс занял какие-то доли секунды, но, как и в случае с переходом через варп-пространство, потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Магистр Заморгал, пытаясь избавиться от тумана в глазах, и понял, что находится в широком круглом зале, выложенном чем-то вроде местного аналога мрамора. Помещение было выстроено в виде амфитеатра, и зрительские ряды окружали слегка приподнятую над землёй площадку, на которой он и оказался. Пять лестниц вели к узким и высоким дверям, делящим зал на равные доли. В стенах между входами были прорезаны окна, за которыми виднелось ярко-голубое небо. С камни заполняли люди, одни из которых носили странного покроя костюмы, другие были облачены в светлые балахоны, а третьи и вовсе в грубые халаты. Здесь были представлены все возможные оттенки кожи и черты лиц, безумные вариации украшений и шляп, но кое-что объединяло всех собравшихся в зале застывшее на их лицах выражение предельного ужаса. В большинстве своём они просто сидели, широко раскрыв глаза и рты, но кое-кто обильно потел, мелко дрожал, вжимался в спинку кресла, стремясь как можно дальше отдалиться от гостей или порывался вскочить на ноги. С левой отостелена раздался треск телепортационного поля, и там, где только что не было ничего, возник Билат. Оба магистра предпочли переодеться перед встречей в простые чёрные балахоны. На правом ухе Билата виднелся коммуникатор, передающий всё, что происходит в зале войскам, оставшимся на орбите. Остелян поднял руки и раскрыл ладони, демонстрируя, что не принёс с собой оружия. Я Остелян, магистр одного из орденов Легиона Тёмных Ангелов, Его раскатистый голос отразился эхом от стен и потолка, долетая даже до самого дальнего уголка амфитеатра. Я представляю интересы императора человечества. Кто из вас уполномочен разговаривать со мной? Собравшиеся делегаты начали нервно переглядываться, но вскоре к платформе прихрамывая направился пожилой мужчина, опирающийся на трость. Если не считать единственной пряди на голове да жиденькой бородёнки свисающей на грудь, он был абсолютно лыс. Кожа старика была сухой, как пергамент. Левый глаз закрывала катаракта, правый же изучал десантников с видимым страхом и восторгом. Наконец он остановился напротив огромных астартес. Астелян был как минимум на 2 фута выше старика, а в груди, пожалуй, в десяток раз шире. Представитель Византия внимательно смотрел на гостей здоровым глазом, и магистр ответил ему тем же. "Я председатель Пэлдред Грейн", произнёс старик. Сильный ровный голос этого человека резко контрастировал с его общим физическим состоянием. Я говорю от лица совета, остальные от лица своих наций. Ваша планета лишь одна из многих тысяч миров, разбросанных среди звёзд, медленно и отчётливо сказала Стелиан. Да, прежняя империя погибла, но её сменила новая сила. Император человечества, пришедший из древней Терры, построит новую галактику на месте прежней. Все миры объединяются под его началом, и посредством этого обретают многочисленные выгоды. О древней Терре нам неведомо, произнёс Грейн. Былые эпохи империи прошлого, о них мы храним память в виде священных историй. Но мы говорим о вас, тех, кто принёс нам войну, но говорит о мире. С какой стати ваш император решил, будто имеет право властвовать над Византием? Его могущество и сама судьба сделали его нашим лидером, ответила Стелиан. Процветание, передовые технологии и целая галактика окажутся в вашем распоряжении, если вы примете имперские истины. Ну а если мы откажемся? спросил старик, сидевший в первом ряду направо от Стелиана. Председатель хмуро оглянулся на говорившего, но встретился со столь же ледяным взглядом. Вы не могли бы представиться, шагнув вперёд Белат. Я Кинлод, президент Конфедерации Иванса, произнес старик. Такой же ветхий, как и Грейн, он все же обладал куда более крепким телосложением, а голову его покрывала копна седых волос. Под запавшими глазами явственно проступали одутловатые мешки, а зубы имели желтоватый цвет. Это на моих людей вы напали четыре дня тому назад. Все это какое-то недоразумение, ведь мы искали мирного диалога, а не войны. Заметила стилиан. Так скажите, какой же это мир вы принесли семьям двух тысяч шестьсот восемьдесят погибших? спросил Кинлэт. И какой мир вы принесли еще тысяча шестьсот пятнадцать людям, находящимся сейчас в больницах? Они обретут мир, узнав, что им более не придется умирать на ваших воинах, сказал Билат. Их жертва не будет забыта, и память о них восславит все верноподданное императора. Поспешил встретя Стелиан, стараясь не выдать своего раздражения. Каждый, кто погиб ради дела императора, не забыт. Их семьи получат вознаграждение. Что ж, если вы в самом деле говорите правду, Конфедерация Ванса будет рада принять вашего императора, когда тот прибудет, согласился Кинлот. При упоминании о награде его глаза хищно заблестели. Было видно, что этот человек в первую очередь думает о личных выгодах. Лешкар Кирапт отвергает вашего императора, воскликнула дородная женщина средних лет, одетая в шёлковое красное платье, расшитое изображениями бабочек. Её чёрные волосы были забраны в тугой узел на затылке, на лицо нанесён жёлтый тон, а губы накрашены чёрным. Вскочив, делегат повернулась к своим коллегам и закричала: "Слушайте меня! Чужаки утверждают, будто протягивают нам руку помощи, но прячут кинжал за спиной". Наши остростанцы установили, что их корабли зависли над нашими городами, военные корабли, предназначенные лишь для уничтожения. Чужаки хотят предложить нам выбор: погибнуть или стать рабами. Необходимо захватить их в заложники и тем самым гарантировать свою свободу. Когда женщина упомянула о кораблях над городами, Остелян выразительно посмотрел на Белата, но тот сделал вид, будто ничего не заметил. Взять их Визгнула женщина, и в тот же миг двери амфитеатра распахнулись. Со всех сторон в залу устремились отряды облачённых в чёрную форму охранников, вооружённых короткоствольными карабинами. "Остановитесь!" закричала Стелиан, в равной степени обращаясь и к солдатам, и к собрату. "Защитить командующих!" рявкнул Билат, одарив Астиана ледяным враждебным взглядом. Не прошло и двух секунд, как воздух задрожал от потоков энергии. Вокруг магистров один за другим начали возникать мерцающие силуэты. 10 громадных, закованных в полную броню терминаторов вскинули комби-бульдоры и начали стрелять. Первый же их залп причинил ужасающее разрушение. Мощные заряды оставляли зияющие дыры в телах, отрывали руки и ноги, превращая людей в кровавое месиво. Охрана попыталась открыть ответный огонь, но их пули лишь беспомощно отскакивали от керамитово-адамантиевой брони в несколько дюймов толщиной. "Отступаем!" приказал Остелян, когда очередная пуля с рикошетило от пола и пробила полу его балахона. Враги продолжали наступать со всех сторон, и терминаторы образовали для магистров защитный круг из собственных тел, постепенно прокладывая себе путь к одному из выходов. Исторические вопли и испуганные крики делегатов тонули в непрекращающемся грохоте комбе-болтеров. Политики распихивали друг друга локтями и дрались, спеша убраться подальше от разъярённых астартес. Время от времени кто-нибудь решался выхватить оружие из рук павших охранников, но тут же погибал сам. Перешагивая через изуродованные, превращённые в кровавые шмётки тела, десантники поднялись по лестнице и вышли в прилегающее помещение. Это было нечто вроде коридора, да отказана битового вооружённой охраны. Но стоило Старку появиться, как все стражники бросились бежать, не сделав ни единого выстрела. Два терминатора поспешили занять внешние двери, и на какое-то время опасность для магистров миновала. "Они заметили твой корабль", взревела Стеллан. "Я же говорил тебе не высовываться без моих указаний". "Так я и не высовывался", всё так же невозмутимо отозвался Белат. Штурмовые отряды остаются на орбите, ожидая моих указаний, но я и не помышляю предпринимать что-либо без твоего разрешения. Астилян открыл было рот, но так и не смог ничего сказать, настолько его переполняли кипящие в душе гнев и ненависть. Так мне им врезать, или мы снова утрёмся? поинтересовался Билад, но в ушах Астиляна так гудела кровь, что он толком не расслышал. Что? переспросил старый магистр. Мне отдавать приказ о нападении или ты прикажешь возвратиться на орбиту? повторил Белат. Все их вожди собрались в этом здании. Тот, кто пожелает сдаться, может это сделать прямо сейчас. Тем же, кто выберет путь войны, предстоит встретиться с серьёзными последствиями. Ты с самого начала это спланировал? спросил Астелян. Честно, я и понятия не имел, что борегины способны вычислять корабль, зависший на низкой орбите, ответил Белат. Но раз уж сделанного не исправить, мы должны поступить так, как будет лучше для наших людей. Промедление же может стать гибельным. Астелян вышагивал по коридору, нахмурив брови и пытаясь принять верное решение. Действуй, неожиданно рявкнул он. Сигнал к наступлению. Белотке внул, не выказывая ни малейшего признака эмоций, а затем отвернулся и что-то прошептал в коммуникатор. Вот и всё. Произнёс магистр Вороний Вокрыла, снова поворачиваясь к собрату. Так что там насчёт членов совета? Боюсь, мирное урегулирование теперь невозможно, ответила Стеллан. Вдвоём они прошли мимо охранявших двери терминаторов, чьё оружие стихло уже более минуты назад, и вернулись в центральный зал. Амфитеатр являл собой довольно унылое зрелище. Мурамор стал скульским от крови, кресло изрешетили болтерные заряды, у дверей громоздились трупы охранников и политиков. Кто-то ещё шевелился и стонал. Грейн лежал у самого подножия лестницы, и в спине его зияло сквозное отверстие размером с кулак. Остелян наклонился над старым председателем, чтобы в последний раз посмотреть на него. Тот не подавал никаких признаков жизни. От тяжёлых мыслей пожилому магистра оторвал оглушительный раскат грома. Вскоре прогремел и следующий. Всё здание Совета содрогнулось, с потолка посыпались пыль и каменная крошева. Вот и началось, произнёс Билат, указывая на высокое окно. Проследив за его пальцем, Астилен увидел огненные струи, изливающиеся с небес. Космические корабли приступили к орбитальной бомбардировке. Из окна открывался вид на простирающийся на многие километры город, в самом центре которого было возведено здание совета. Вдаль убегали аллеи и улицы, скрываясь за далёкими холмами. И сейчас посреди всего этого великолепия падали плазменные бомбы, сжигая дома, парки, детские площадки. Спустя несколько минут гнев небес начал стихать. Бросив взгляд вверх, Астеран увидел тёмные силуэты приближающихся десантных капсул. В огненном ореоле они с рёвом обрушивались на планету, проламывая крыши и дробя асфальт охваченных пожарами улиц. Бронированные створки разворачивались подобно бутонам удивительных стальных цветов, и оттуда выходили астартес, вооружённые болтерами и огнемётами. Конечно, отсюда ничего слышно не было, но Астелян явственно представлял себе грохот выстрелов и вопли умирающих людей. Вилет подошёл к окну, и в его зрачках отразилось пламя пожаров. Затем он обернулся и посмотрел на Стиляна. "Ещё несколько часов, и мы завладеем основными городами", произнёс молодой магистр. "Добавь к этому ещё пару дней, и вся планета будет нашей". "На твоих руках кровь невинных людей", сказал Астилян. "И я сделаю всё возможное, чтобы ты ответил за своё преступление". Билл только усмехнулся в ответ. Иостелян вдруг почувствовал озноб, увидев, что это всего лишь холодная, лишённая подлинных эмоций маска. "Не тебе меня судить", ответил юный магистр. "Мои астрапаты уже связались с колебанами и рассказали обо всём, что здесь произошло. И очень скоро ты ранен. Ты на собственной шкуре узнаешь, к чему приводит неповиновение". Грым мокнул Последний храм. В прежние времена на еженочную службу в храме камня-молний всегда стекались многочисленные верующие. Страх перед ночной мглой привлекал куда больше людей, чем дневной свет. Ведь все они были свидетелями того, что именно ночью проливалась кровь, происходили грабежи, кошмарные машины слетали вниз на пылающих крыльях и свирепствовали воинственные, несущие на себе знак молнии гиганты. Урия Элтейр не мог забыть о том, как целая армия этих великанов вступила в бой в те дни, когда сам он был всего лишь ребёнком. Пускай уже минуло 70 лет, но Урия мог представить их так отчётливо, точно всё свершилось только вчера. Огромные, не ведающие жалости, в руках они несли мечи, в которых были заключены пленённые молнии, и были облачены в увенчанные плюмажами шлемы и начищенные до блеска доспехи цвета зимнего заката. Но ярче всего отпечаталась в памяти пугающая демонстрация их удивительной, ни с чем не сравнимой мощи. В жесточайших сражениях, развязанных гигантами, сгинули целые нации вместе со своими властелинами. Огромные армии захлебнулись в собственной крови и пали в битвах, каких ещё не ведала история. И вот последняя мировая война подошла к концу, а над соном низвергнутых деспотов и нархов и теранов поднялся торжествующий победитель и единственный владыка опаленного батальеем мира. Казалось бы, окончанию войны стоило только радоваться, но Урия не ощущал покоя в душе, шаркая по коридору своего обезлюдевшего храма. В руке он держал свечу, пламя которой дрожало на сквозняке, вздыхавшем в потрескавшихся старых камнях и ветхом дереве некогда величественных дверей. Да, прежде еженедечные службы собирали много прихожан, но лишь немногие осмеливались теперь появляться в церкви. Людей отпугивало то презрительное ехидство, с каким в эти дни стали относиться к верующим. Времена изменились, и ничто уже не напоминало о том, как в начале войны на смерть перепуганное паство приходило искать утешения в проповедях священнослужителей, рассказывавших о милосердном, заботливом Боге. Уреян направился к алтарю, прикрывая изуродованные артритом ладонию слабый огонёк свечи, боясь того, что этот последний источник света угаснет, если он хоть на секунду оставит его без защиты. Звукными полыхнула молния, и витражи озарило электрическое зарево. Старик крайне сомневался, что хоть кому-нибудь из прихожан захочется сегодня бросить вызов грозе и присоединиться к нему в молитве и священном песнопении. Холод постепенно и незаметно проникал в его тело незваным гостем, и Юрий вдруг ощутил, что в эту ночь должно свершиться нечто особенное, наполненное неким значительным смыслом, но что именно, он не знал. Гоня приуч непонятное откуда взявшееся чувство, старик преодолел пять ступеней, ведущих к алтарю. В самом центре освещённой ниши стояли бронзовые часы, металл которых давно потускнел, а стекло, закрывавшее циферблат, пошло трещинами. Рядом покоилась толстая книга в кожаном переплёте, обставленная с шести сторон незажжёнными лампадками. Урени неторопливо поднял с каждой из них тонкую свечу, и вскоре храм озарился долгожданным светом. Если не считать прекрасно оформленного свода, внутреннее убранство не отличалось ни богатством, ни роскошью. Длинный неф, до да по обеих сторон от него, простые деревянные скамьи и отгороженный за навесом алтарь. К хорам поднимались ступени, начинаясь в северном и южном трансептах, а просторный притвор образовывал галерею, по которой посетителям приходилось пройти, прежде чем оказаться в самом храме. Внутри стало светлее, и Юрий печально усмехнулся, увидев, как огоньки свечей отражаются в черном металле циферблата часов. Хотя стекло и потрескалось, но позолоченные, украшенные перламутром стрелки не были повреждены. За небольшим оконцем у основания часов можно было разглядеть их механизм, но шестеренки давно остановились и застыл навеки бронзовый маятник. Будучи наивным группом юношей, Урия много путешествовал, и во время очередной поездки стащил эти часы у эксцентричного мастера, обитавшего в серебряных хоромах в горах Европы. Всё роскошное жилище того человека было заставлено тысячами необычных и удивительных часов. Хотя к этому времени, конечно же, Серебряный дворец уже давно погиб в огне бесчисленных баталий, охвативших континент, когда огромные армии схлестнулись в боях, а люди даже не задумывались о том, каких восхитительных вещей их не всегда лишает безжалостная буря войны. Насколько мог догадываться Урия, эти часы были столь же неповторимы и удивительны, сколь и его собственный храм. Когда будущий священник бежал из дворца, мастер неожиданно возник в окне. Я, сыпая вора проклятиями, закричал, что часы отсчитывают время, оставшееся до судного дня, и что они должны пробить начало конца света. Тогда Урия лишь посмеялся над сумасшедшим стариком и вскользь подарил часы удивлённому отцу. Но когда Годувар утонул в крови и пожарах, Урия забрал часы из разрушенного дома, некогда принадлежавшего его семье, и перенёс их в храм. Стои с той самой минуты, остановившееся часы сияли не издали ни единого звука, но священник продолжал бояться однажды услышать их бой. За дух принесённую свечу, он опустил её в небольшую чашу, стоящую на алтаре, и, вздохнув, положил ладонь на мягкую кожу книжного переплёта. Как и всегда, коснувшись священного писания, он испытывал умиротворение и погрузился в раздумья над тем, что же на самом деле мешало прийти сегодня тем немноговачисленным горожанам, кто ещё хранил веру в своём сердце. Правда, храм был воздвигнут на плоской макушке горы, и подняться сюда было не так уж и просто, но прежде это не останавливало его и изрядно сократившуюся паству. В далёком прошлом Гора эта являла собой неприступный пик, возвышавшийся на терзаемом штормами острове, вечно окутанном туманом и связанном с континентом сияющим серебряным мостом. Но в результате чудовищных войн большая часть воды океана испарилась, и остров превратился в скалистый мыс, выдававшийся в море из материка, чьи жители, как гласили легенды, некогда властвовали над миром. Скорее всего, именно то, что храм был построен в столь уединённом месте, и позволило ему уцелеть под натиском бури именуемой научность, и пронёсшейся по планете волию нового повелителя Терры. Проведя пальцами по облысевшей голове, Ури ощутил, насколько иссохла его покрытая стерчаскими пятнами кожа, и нащупал длинный шрам, тянувшийся от уха до затылка. За дверями послышался шум, раздались тяжёлые шаги и чьи-то голоса. Старик повернулся лицом к входу. Самое время, отметил он, вновь покосившись на неподвижные стрелки часов. Они замерли, показывая без двух минут полночь. Высокие двери широко распахнулись, впуская внутрь порывистый холодный ветер, пронесшийся над аккуратными рядами скамей, перетряхнувший заполоненные шелк и бархат харугвей, свисающих с хоров. За дверным проемом священник увидел сплошную завесу ливня и изрезанное молниями ночное небо. Донеслись раскаты грома. Прищурившись и глядя в ось проход, Урия плотнее запахнулся в шелковую рясу, пытаясь защитить от холода сведенные артритом суставы. В дверях появился силуэт высокого мужчины, чье лицо было скрыто капюшоном, не спадавшей с плеч длинной алой накидки. За спиной незнакомца Урия разглядел оранжевое зарево факелов, освещавших целое войско тёмных фигур, остававшихся снаружи. Но как священник не пытался всмотреться в них, его старым глазам не удавалось различить, что бы то ни было ещё, кроме того, что пламя факелов порой выхватывало блеск металла. Наёмники, явившиеся в храм в расчёте на поживу, а может и кто другой. Скрывающийся под накидкой мужчина прошёл в храм и затворил за собой двери. Он двигался неторопливо и почтительно, и двери закрылись плавно и бесшумно. Добро пожаловать в храм камня молний, провозгласил Урия, когда странный человек повернулся к нему. Я как раз готовился приступить к еженочной молитве. Быть может, ваши спутники тоже пожелают присоединиться к нам? Нет, произнес незнакомец, отбрасывая капюшон с головы и открывая в взгляду священника суровое, но совершенно не злое лицо. Удивительно обыкновенная и абсолютной не вязавшаяся своенной выправкой этого человека. Мои друзья не захотят этого. Огрубевшая и загорелая кожа на лице посетителя говорила о долгих годах жизни под открытым небом. Тёмные волосы путника были забраны в короткий хвост. Какая досада, посетовал Ури. Мои ночные проповеди довольно популярны в этих краях. Вы действительно уверены, что они не захотят послушать? Уверен. подтвердил незнакомец. Им хорошо и без этого. Без чего именно? Усмехнулся Урия, и лицо его гостя озарила улыбка. Среди людей твоего сорта редко доводится встретить человека, обладающего чувством юмора. Обычно такие, как ты, угрюмы и жестокосердны. Такие как я, священники, незнакомец выплюнул это слово так, словно пытался избавиться от случайно попавшего в его рот яда. Боюсь, не те вам священники попадались, заметил Урия. Нужно подумать, будто существуют те. Несомненно, впрочем, служителю Божьему по нынешним временам и в самом деле не просто сохранить добрый нрав. И вправду, кивнул гость, неторопливо вышагивая по нефу и проводя пальцами по деревянным скамьям. С тяжелым сердцем Урия спустился от алтаря и заковылел на встречу несданному посетителю, интуитивно чувствуя, что за внешним спокойствием этого человека, подобное бешеному псу на гнилой верёвке, таится великая угроза. Это был воин, привычный к насилию, и пускай он не пытался угрожать, но Урия чувствовал исходящую от гостя опасность. С трудом выдавив из себя улыбку, священник протянул ладонь. Уриэ Латир, последний хранитель храма камня-молний. Могу ли я услышать ваше имя? Улыбаясь, незнакомец пожал протянутую ладонь. На долю секунды Уриэ вдруг показалось, что он что-то вспомнил, но образ ускользнул прежде, чем ему удалось поймать. Не имеет значения, как меня зовут на самом деле, ответил посетитель. Впрочем, если ты полагаешь необходимым как-то ко мне обращаться, то можешь называть меня Откровением. Какое удивительное имя для того, кто только что заявил, что не любит священников. Может и так, зато оно как нельзя лучше отвечает моим целям. И что же это за цели такие? спросил Урия. Для начала я собираюсь побеседовать с тобой, ответил Откровение. Мне надо узнать, почему ты остаёшься здесь, когда весь мир восхваляет разум и научный прогресс, отказываясь от веры в богов и небесные силы. Откровение поднял взгляд, рассматривая чудесный свод храма, и на сердце Урии немного полегчало, когда он увидел, что лицо гостя смягчилось при виде прекрасных картин. Фрески работы великой из Андлы, заметил священник. Божественный труд, верно? О, они великолепны, согласился гость. Но божественны ли? Сомневаюсь. Думаю, вам следует разглядеть их получше. сказал Урия тоже подняв глаза к потолку и как и всегда ощутив что его сердце забилось быстрее при виде восхитительных фресок созданных тысячу лет назад легендарной из Андулы Вероной примите их красоту всей душой и сами ощутите в себе дух Божий Руспись полностью покрывала весь свод, и в каждом её фрагменте изображалась отдельная сцена: нагие фигуры, танцующие в волшебном саду, взрывающиеся звёзды, золотой рыцарь, сошедшийся в схватке с серебряным драконом. Бесчисленное множество подобных удивительных картин. Не минувшие века, ни дым свечей не смогли причинить вреда фрескам. Насыщенные яркие цвета, изящные пейзажи, с анатомической точностью прописанная мускулатура персонажей, динамичные жесты, плавные переходы оттенков и выразительные лица сохраняли такую свежесть, что казалось, будто из Андла только вчера отложила кисть, смирившись с неизбежностью смерти. И со всего света стекались люди, стремясь узреть новую фреску. Продекламировал откровение, останавливая взгляд на сражающихся рыцаре и драконе. Каждый, кто лице зрел ее, лишался дара речи от восторженного изумления. Вижу, вы читали в Астаре, сказал Урия. Читал, согласился откровение явно с неохотой, отводя взгляд от росписи. Конечно, обычно ему свойственно злоупотреблять восторженными эпитетами, но на сей раз он напротив даже преуменьшает. Вы интересуетесь искусством? Поинтересовался Урия. Мне много чем доводилось интересоваться в жизни, признался откровение, и искусством в том числе. Урил указал на центральную фреску, изображавшую удивительное, сотканное из света создание, восседающее среди каких-то золотых машин. Думаю, тогда вы не посмеете утверждать, что эта картина была сотворена без божественного вдохновения. Ещё как посмею, возразил откровение. Эти фрески восхитительны и прекрасны вне зависимости от существования высших сил. Они ничего не доказывают. Не припоминаю случая, чтобы боги сами создавали произведения искусства. Когда-то ваши слова могли бы счесть богохульством. Богохульство, иронично усмехнулся Откровение. Преступление, от которого никто не страдает. Уриа неувольно рассмеялся. Медко сказано, но разве рука, не направляемая Богом, способна создать такую красоту? Не соглашусь с тобой, ответил Откровение. Вот скажи мне, Урия, ты когда-нибудь видел величественные скульптуры, вырезанные в скалах марсианского каньона? Нет, признался Урия, хотя и наслышан о том, что они удивительно красивы. Сущая правда. Эти 시митровы изваяния изображают древних королей и вырезаны в скальной породе, которую даже не поцарапать никаким нашим оружием или инструментом. С своей красотой они немало не уступают этим грандиозным фрескам, а материалом для них стала скала, тысячелетиями не видевшая света. И создал их безбожный народ, живший в незапамятное время. Подлинное искусство не нуждается в божественной указке и существует само по себе. Что ж, вы имеете право на собственное мнение. Учти его, согласился Урия. Но и я останусь при своем. Спору нет. Изандула была гениальным и восхитительным художником. Продолжал откровение. И все же ей приходилось зарабатывать себе на хлеб и брать деньги за свою работу. Убежден, что за роспись этого храма она получила весьма неплохую сумму, ведь в те дни церкви были просто до неприличия богаты. поручи ей какой-нибудь светский властитель расписать свой дворец, разве не нарисовала бы она нечто столь же чудесное. Возможно, но мы вряд ли теперь это узнаем. Да, вряд ли, согласился Откровение и обойдя Урию, направился к Алтерию. Но я склонен полагать, что теми, кто списывает гениальность художника на божью помощь, движет банальная зависть. Зависть? Разумеется, произнёс Откровение. Они просто не способны поверить в то, что другой смертный человек может создавать шедевры, в то время как им самим это недоступно. Вот и пытаются они объяснить всё тем, что сознанием художника овладело охваченное вдохновением божество. Весьма циничный взгляд на человечество, сказал Урия. Кое в чём ты прав, произнёс откровение. Наш разговор был очень увлекателен, мой друг, пожал плечами священник. Но вам придётся меня извинить. Надо ещё успеть подготовиться к службе. Никто не придёт, сказал Откровение. Будем только мы с тобой. Скажите, зачем вы пришли на самом деле? вздохнул Урия. Это последний храм на всей Терре, сказал Откровение. Вскоре все подобные места конут в историю, но мне хотелось бы запечатлеть его в своей памяти, прежде чем это произойдёт. Я знал, что эта ночь не будет походить на другие. произнес Урия. Вместе они прошли в ризницу и расположились друг напротив друга за огромным столом красного дерева, украшенным резьбой в виде переплетающихся змей. Массивный стул заскрипел, принимая тяжесть гостя, и Урия извлек из ящика высокую запыленную бутылку синего стекла и два лавиановых кубка. Разлив по ним темно-красное вино, священник откинулся на спинку стула. Ваше здоровье! Приизню Сурия поднимая кубок. И за твоё тоже, отозвался откровение. Пригубив напиток, гость Урия одобрительно кивнул. Замечательное вино, и хорошо выдержанное. Вижу, что вы разбираетесь в этих вопросах, отметил Урия. Эту бутылку с наказам откупорить её только на свадьбе подарил мне отец в день моего 15-го дня рождения. И ты не женился? Просто не нашёл той, которая рискнула бы связать со мной судьбу. В прошлом я был омерзительным типом. И потом омерзительный тип стал священником. Произнёс откровение. "Сдаётся мне, у тебя препасена познавательная история". "Это правда", подтвердил Урия. "Но некоторые раны слишком глубоки, и мне не хотелось бы снова вскрывать их". "Твоё право", сказал откровение, вновь прикладываясь к вину. Тоже поднеся напиток к губам, Урия посмотрел на гостя поверх кромки бокала. Садясь за стул, откровеннее скинул с плеч алую накидку и повесил её на спинку. Под ней он носил практичную одежду, вполне обычную для простых жителей Терры, но его костюм отличался безупречной чистотой. Также на указательном пальце правой руки гостя красовался серебряный перстень с каким-то гербом, но Урии не удавалось разглядеть подробности. Откровение: Ответьте, что вы имели в виду, когда говорили, что моих храм скоро исчезнет. Именно это и имел, ответил Откровение. Полагаю, даже сидя на вершине горы, ты не мог бы не слышать о том, что император провозгласил целью своего крестового похода полное уничтожение любых религий и суеверий. Его войска скоро прибудут сюда, чтобы не оставить от храма камня на камне. Это мне известно, с грустью в голосе произнёс Урия. Но для меня это ничего не изменит. Я остаюсь верен своим убеждениям, и ни одному воинственному деспоту не удастся меня запугать. Я не предам свою религию. Ты очень упрям, заметил Откровение. Эта вера, отрезал Урия. Вера, Откровение насмешливо фыркнул. Ты всего лишь добровольно отдаёшь себя во власть всевозможной чепухи, не имея ни малейших доказательств. В том и заключена сила религии, что ей не нужны доказательства, достаточно просто поверить. Откровение расхохотался. Думаю, теперь очевидно, почему император решил избавиться от религии. Вот ты полагаешь, будто в вере заключена сила, а я считаю, что она опасна. Вспомни, что вы творяли в прошлом движимые верой фанатики, подумай обо всех тех чудовищных преступлениях, совершенных верующими за прошедшие века. Политиканы погубили тысячи людей, но священники миллионы. Урия допил вино и спросил: Вы пришли сюда, чтобы поиздеваться надо мной? Да, я отринул путь насилия, но не стану терпеть, когда меня оскорбляют в моём же собственном доме. Если вам больше нечего мне сказать, лучше уходите. Откровение отставил кубок и поднял руки в примирительном жесте. Ты несомненно прав. Прошу прощения за то, что повёл себя столь неучтиво. В конце концов я пришёл для того, чтобы побольше узнать о храме, но не для того, чтобы ссориться с его хранителем. Урия учтиво кивнул. Я принимаю ваши извинения. Не желаете ли осмотреть храм? Желаю. Пойдёмте, сказал Урия, с трудом поднимаясь со стула. Я покажу вам камень молний. Пройдя вместе с откровением из ризницы обратно в неф, Уриан не удержался и вновь посмотрел на прекрасную роспись свода. За украшенными витражами окнами трепетало пламя факелов, и Уриа понял, что под стенами храма собралась внушительная толпа. Кто же всё-таки такое этот откровение, и с чего вдруг решил проявить такой интерес к камню молний? Неужели один из полководцев императора, задумавший выслужиться перед своим повелителем, уничтожил в последний храм Терры? Или же он вождь наемников, рассчитывающий, что новые владыка этого мира отблагодарит его за истребление символов веры, сопровождавших человечество с первых дней пути к цивилизованности? Как бы то ни было, Урия обязан был как можно больше разузнать о своем госте и о его замыслах, а для этого требовалось его разговорить. Сюда. Сказал Урия, зашаркав к за алтарному помещению, отделённому от храма гардиной насыщенного изумрудного цвета, скорее походившей на театральный занавес. Дёрнув за шёлковый шнур, он заставил гардину отойти в сторону. За ней открылась небольшая зала с высоким сводчатым потолком и каменными стенами, выкрашенными в светлые тона. В центре помещения было сделано круглое углубление, куда был установлен высокий мегалит. На первый взгляд, камень походил на огромный кусок кремня, но при этом его поверхность отличивала металлическим блеском. Монолит высотой примерно 6 м сужался к верхушке и чем-то напоминал наконечник копья великана. Углубление, в котором он был установлен, окружал выложенный мозаикой пол. У подножия глыбы пробивались рыжие точно ржавчина листья папоротника. Камень молний С гордостью в голосе произнёс Урия и спустившись по ступенькам, ведущим к дну облицованной плиткой ямы, положил руку на глыбу. Он улыбнулся, ощутив под ладонью влажную, тёплую поверхность. Откровение спустился следом за Урией и окинул реликвию оценивающим взглядом. После чего тоже протянул руку и коснулся её. Так это и есть ваш священный камень? Он самый, сказал Урия. Почему? Что вы имеете в виду? Что значит это почему? С чего вы решили, что он священен? Быть может, это ваш бог послал его на землю? Или на нём зарезали очередного святошу? Или, скажем, юная дева обрела просветление, помолившись у его подножия? Ничего такого с ним не связано, ответил Урия, изо всех сил стараясь не выдавать своего раздражения. Несколько тысяч лет назад в этих краях жил святой старец, который был и слеп, и глух, Но как-то, когда он прогуливался по предгорьям со стороны океана, внезапно налетели тучи. Старец старался успеть спуститься обратно к селению, вот только дорога оказалась не близкой, и буря разразилась раньше, чем святой успел добраться до дому. Стремясь укрыться от ветра, старец спрятался в углублении у основания этого камня, но вскоре в монолит ударила молния. Святого вдруг подняло над землей, и тогда он узрел, что камень этот обьяць синим огнем, во чреве которого увидел он лик Творца, а затем услышал и голос его. Разве не ты только что рассказывал, что этот ваш святой был глухим и слепым? – спросил откровение. Так и было, но властью Божией исцелился он от всех хворей, – ответил Урия. А осознав это, поспешил вернуться в селение, дабы поведать людям о свершившемся чуде. А потом затем старец возвратился к камню молний и призвался граждан построить здесь храм. Весть о его исцелении стремительно разлеталась по всему миру, и в скором времени многие тысячи уверовавших начали стекаться к серебряному мосту, дабы посетить святилище и своими глазами увидеть источник, забивший у подножия камня. Люди верили, что воды этой купели обладают целительными свойствами. Целительными? переспросил откровение. Она способна излечить болезни, срастить переломанные кости, во всяком случае, так утверждают наши летописи, сказал Урия. Сейчас мы стоим в купальне, к которой, пока не иссяк священный источник, приходили совершать омовение люди из самых далёких земель. Если честно, то мне известно похожие места, некогда располагавшиеся далеко к востоку от твоего острова, заметил Откровение. Одна девица утверждала, будто в священном видении узрела святую, чьи деяния подозрительно совпадали с уными представителями религиозного ордена, к которому принадлежала её собственная тётушка. И да, там тоже устроили купальню, но те, кто был представлен к ней, однажды решили получать от священного источника максимальный доход и потому стали чистить бассейн лишь два раза в день. И закончилось всё тем, что в одну и ту же воду успевали окунуться сотни больных и даже умирающих уже паломников. Так что, как можно догадаться, к концу смены купальня представляла собой омерзительное зрелище: крови, сгустки гноя, струпья, обрывки бинтов, гадостный суп, сваренный из болезней. И чудо заключается лишь в том, что хоть кто-то выходил оттуда живым. А про исцеление я лучше промолчу. Уре увидел, как откровение снова протянул руку к камню и прикрыл глаза, положив ладонь на его блестящую поверхность. Гемотит, зародившийся в слоистом буром железнике, сказал гость. Скорее всего, вышел на поверхность во время оползни. Этим легко можно объяснить и попадание в него молнии. К тому же, мне известно и о других случаях, когда люди исцелялись от глухоты и слепоты после поражения электричеством, хотя обычно болезни их на самом деле связаны с психологическими осложнениями от ранее перенесённых травм, а не с какими-то физиологическими проблемами. Вы пытаетесь разоблачить чудо, послужившее поводом для основания храма? риским тоном спросил Урии. Надо быть очень злым человеком, чтобы стараться разрушить чужую веру. Откровение обошёл камень молний и покачал головой. Я вовсе не хочу показаться жестоким, просто пытаюсь показать, что подобное событие вполне возможно и без вмешательства высших сил. Постучав себе пальцем по лбу, Откровение добавил: Тебе кажется, будто всё вокруг именно таково, каким ты его видишь, но ни один человек не способен воспринимать мир непосредственно. Мы оперируем лишь образами и представлениями о вещах. Пойми, друг мой, что человеческий мозг суть чудесный и сложнейший орган, которому особенно удаётся воссоздавать полные картины и звуки из звуки искрейно ограниченной информации. К чему вы клоните? спросил Уди. Просто представь, как этот твой святой укрывается от грозы под камнем, как бьёт молния, захлёстывая его грохотом, огнём. По телу святого прокатывается сметающий всё на своём пути поток энергии. Разве удивительно, что в подобной ситуации и без того религиозный человек наделяет все возникшие в его голове видения божественной природой? Это вполне нормально и естественно для людей. Разве просыпаясь ночью от страшного сна, мы не видим в каждом тёмном углу тень грабителя, а за скрипом половиц не слышим шаги подкрадывающегося убийцы? Хотите сказать, что ему всё только помырещилось? Примерно так, подтвердил откровение. Не стану утверждать, что он просто всё выдумал, но учитывая, как возникали и развивались все порочие религии в истории человечества, подобное объяснение, мне кажется, наиболее вероятным и достоверным. Разве ты со мной не согласен? Нет, ответил Урия. Не согласен. Нет? переспросил откровение. Урия, а ты, ты казался мне разумным человеком. Так почему же ты не способен допустить хотя бы возможность такого объяснения? Потому что и у меня когда-то было видение, и ко мне явился Господь и говорил со мной. Ничто не может сравниться с личным опытом, недвусмысленно подтверждающим существование Бога. А, так всё дело в личном опыте. Претеннул откровение: Ты испытал некое переживание, полностью убедившее тебя в существовании чего-то, чьё наличие нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Ты не мог бы рассказать, где тебе явился Бог? Во время сражения в землях франков, ответил Урие. Много лет тому назад. Но франки давно уже были приведены к единению, сказал откровение. И последнее сражение с ними отгремело почти полвека назад. Полагаю, в те дни ты был очень молод. И в самом деле, признался Урия, молот и глуп. Вряд ли тебя можно было назвать достойным кандидатом для божественной аудиенции, заметил Откровение. Впрочем, мне всегда казалось, что герои этих ваших священных книг зачастую далеки от идеала, так что я не удивлен. Урия с трудом подавил гнев, спыхнувший из-за насмешливых слов Откровения, и, повернувшись к камню молнии спиной, начал подниматься по лестнице. Священник вернулся к залённому свечами алтарю, где и остановился, чтобы отдышаться и унять бешено бьющееся сердце. Затем он взял с кафедры тяжёлую книгу в кожаном переплёте и сел на одну из скамей, обращённых к алтарю. Вы пришли сюда как в рак откровения, произнёс старик, заслушав шаги гостя. И при этом смеете утверждать, будто вам хотелось бы узнать побольше обо мне и об этом храме? Воля ваша, можем устроить словесную дуэль, оскорблять чужие убеждения, сыпать аргументами и контраргументами. Можете говорить всё, что вам вздумается, и мы проведём за спором хоть всю ночь, если пожелаете. Но с рассветом вы уйдёте и никогда не вернётесь. Помедлив, чтобы внимательно рассмотреть часы судного дня, Откровение спустился по лестнице, ведущей от кафедры. Только тогда он увидел книгу, которую держал Урия, и искристил руки. Что ж, именно так я и собирался поступить. Хотя у меня много других дел, но одну ночь я вполне могу посвятить нашей беседе, сказал откровеннее, кивая на книгу. Юрий прижал том к хилой груди. А враждебен я лишь потому, что во мне разгорается ярость, когда я вижу, как человек добровольно ослепляет себя, чтобы на всю жизнь остаться рабом безумных идей, изложенных в этой книге и ей подобных. В своих руках ты держишь лишь жалкий отблеск подлинного света. Значит, теперь вы станете насмехаться и над священным писанием? Почему бы и нет? произнёс Откровение. Это ведь всего лишь книга, составлявшаяся в течение 9 веков из разрозненных текстов, которые подгонялись друг к другу, неоднократно переписывались, переводились и искажались в угоду интересам сотен по большей части неизвестных авторов. Как можно строить на этом свою жизнь? Это священное слово моего Господа, ответил Урия. Он говорит с каждым, кто прочтёт его. Откровение рассмеялся и постучал себя пальцем по лбу. Если кто-то вдруг станет утверждать, будто с ним разговаривает покойный дедуля, то в раз окажется в психиатрической лечебнице. Но стоит заявить, что ты слышишь глас Божий, так вполне и за святого сойти можешь. В конце концов, когда за твоей спиной стоит такая сила, тебя уже не так просто обвинить в сумасшествии, верно? Мы говорим о моей вере, взорвался Урия. Проклятие, проявите хоть каплю уважения. А с чего я должен её уважать? спросил Откровение. С какой стати она вдруг потребовала особого отношения? Разве она недостаточно крепка, чтобы выдержать чужое сомнение? Ни что и никто в этом мире не защищен от критики, так почему я должен делать исключение для твоей религии? Я видел Бога, прошепел Лурия, видел Его лик и слышал Его голос в своем сердце. Конечно, ты вправе считать свой опыт подлинным, но не стоит ожидать, что я или кто-то другой тоже примет его за чистую монету, сказал Откровение. Недостаточно просто верить, чтобы что-то стало истинным. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал. Продолжал настаивать Урия, и от нахлынувших на него воспоминаний еще крепче держал книгу. И знаю, что все это было на самом деле. Где именно во Франкии тебя посетило столь чудесное видение? Урия медлил с ответом. Ему крайне не хотелось произносить вслух название, способное открыть замок на двери, ведущей к воспоминаниям давно и надежно запертым в глубинах его памяти. Потом он глубоко вздохнул и сказал: "На полях смерти при Гадуаре. Ты был в Гадуаре?" Произнёс откровение, и Урия не смог понять, был ли это вопрос или просто констатация факта. На секунду Урии показалось, будто его гость уже догадался, о чём он собирается поведать. "Да", сказал старик. "Я был там. Расскажи, что с тобой случилось". "Хорошо", прошептал Урия. Но для начала надо ещё выпить. Они вернулись в ризницу. На сей раз Урия открыл другой ящик и выудил оттуда бутылку, в точности похожую на ту, из которой они пили прежде, но полупустую. Отравиние опустился на стул, и Урия в нос услышал характерный скрип, хотя гость и не казался таким уж тяжёлым. Отравиние протянул кубок, но священник покачал головой. Нет, это слишком благородный напиток. Его полагается пить из бокалов. Открыв комод, вырезанный из орехового дерева, у Рида стал два пузатых хрустальных фужера и поставил их на заваленный бумагами и свитками стол. Затем он откупорил бутылку, и комнату наполнил чудесный пряный аромат, навевающий мысли о горных пастбищах, звенящих ручьях и тенистых лесах. Живая вода Привозгласил Урия, отмеривая в каждый бокал по щедрой порции, а затем опустился на стул напротив Откровения. Густой янтарный напиток оживил хрусталь золотыми отблесками. Наконец-то! воскликнул Откровение, поднимая бокал. Вот божественная суть, в которую я способен уверовать. Нет, нет, еще рано, остановил его Урия. Позвольте ему немного подышать, это увеличит удовольствие. Слегка покачайте бокал. Видите капли, оставшиеся на внутренних стенках? Их называют слезами. Если они стекают медленно и сильно вытягиваются, то можно быть уверенным, что напиток обладает должной крепостью и насыщенным ароматом. Но ну, теперь-то можно пить. Проявите терпение, сказал Лури. Теперь осторожно понюхайте его. Чувствуете? Букет прямо набрасывается на тебя и возбуждает чувства. Насладитесь мгновением и позвольте напитку поведать о тех местах, где он был рождён. Прикрыв глаза, священник покачал бокал с золотистой жидкостью и был подхвачен волнами пьянящего аромата давно забытых времен. Насыщенный медовый запах щекотал его ноздри, пробуждая к жизни такие ощущения, каких Урия никогда на самом деле не испытывал. Пробежка на закате по Дикалиссию по росшему тёрным и вереском. Дым очага в деревянном доме с соломенной крышей и стенами, украшенными щитами. И над всем этим поднималось ощущение союза гордости и традиций, наложивших свой отпечаток на каждый тон благородного напитка. Уриев позволил себе улыбнуться, вспомнив дни своей юности. "Теперь пейте", скомандовал он. "Сделайте хороший глоток и посмокуйте выпивку на языке и на нёбе. Главное, не спешите, пусть он сам скатится по вашему горлу". Урий отпил из бокала, наслаждаясь шелковистой и мягкой теплотой. Выпивка была крепкой и отдавала запахом обожжённой дубовой бочки и сладостью меда. Давненько мне уже не доводилось пивать подобного. Произнёс откровение, Юрий, открыв глаза, увидел благодарную улыбку на лице гостя. Даже и не думал, что такое ещё где-то хранится. Щеки откровения поразовили, а сам он явно расслабился. Юрий вдруг понял, что уже не ощущает к нему было и враждебности. Их словно сблизило это минутное наслаждение, которое прочувствовать в полной мере могли лишь подлинные ценители. "Это старая бутылка", пояснил Ури. "Одна из тех, что мне удалось спасти из развалин родительского дома. Я клянусь, любишь ты хранить под рукой выдержанную выпивку", произнёс откровеннее. "Последствия лихой юности, когда-то я любил хорошенько промочить горло, если понимаете, о чём я". Понимаю, но должен заметить, что мне доводилось встречать много великих людей, кому эта пагубная пристрастие разрушило жизнь. Ури снова приложился к бокалу, но на этот раз сделал небольшой глоток и немного почимокал, смакуя насыщенный вкус напитка. Так значит, вы хотели услышать о Гадуаре, наконец произнёс священник. Да, если ты, конечно, готов рассказывать и в самом деле этого желаешь. Хочу ли? Да, вздохнул Ури. Ну вот готов ли? Что ж, думаю, это мы сейчас и проверим. Помню, под Гадором тогда было жарко, произнёс откровеннее. Всем нам, кто побывал в том сражении, пришлось многое пережить. Урия покачал головой. Мои глаза быть может и утратили прежнюю остроту, но всё равно я вижу, что вы слишком молоды, чтобы помнить. Та битва случилась задолго до вашего рождения. Поверь, сказал гость. Я прекрасно помню Гадуар. От этих слов по спине священника побежали мурашки, и встретившись с откровением взглядом, Урия увидел в глазах собеседника такую игру сознаний и опыта, что чуть не устыдился того, что спорил с этим человеком. Гость отставил бокал, и мимолётное чувство прошло. Для начала мне придётся кое-что рассказать о себе, начал Урия. О том, кем я был в те годы и как так вышло, что после сражения при Гадуарии я пришёл к Богу. Но это, конечно же, если ты не откажешься выслушать мою историю. Разумеется, я тебя выслушиваю. Рассказывай всё, что сочтёшь нужным. Вновь приложившись к бокалу, священник продолжил. Я родился в городке у подножия той самой горы, на вершине которой выстроен этот храм. Это случилось почти 80 лет назад, и я был младшим сыном местного правителя. Моей семье удалось не только пережить последние годы Древней Ночи, но и изберечь большую часть былого богатства. Предкам принадлежали все окрестные земли от горы и до моста, соединявшего остров с материком. Мне бы очень хотелось сказать, что в итоге я стал тем, кем стал из-за дурного со мной обращения, но это не было бы правдой. Родные всё мне спускали с рук, и я, рос и избалованным мерзавцем, любил выпить, загулять и пошуметь. Уリエв вздохнул. Сейчас-то я осознал, какой сволочью был, но, видимо, такова судьба всех стариков корить себя за все ошибки, совершённые в молодости. Как бы то ни было, но одержимое свойственное юности тяга к бунтарству и приключениям, я отправился обродить по свету, чтобы своими глазами увидеть те земли, сумевшие сохранить свободу и независимость, не взирая даже на завоевательные походы императора. Почти вся планета уже успела признать его власть, но я мечтал найти клочок земли, который еще не успела попрать нога воина, на чьей броне красовался бы знак молнии. С твоих слов император может показаться сущим тираном. заметил откровение. Но ведь именно он положил конец вражде, грозившей уничтожить планету, и помог расправиться с десятками тиранов и деспотов. Да без его армии человечество давно бы погрузилось в анархию и погубило бы само себя менее чем за жизнь одного поколения. Знаю, но, возможно, это было бы только к лучшему, откликнулся Урия, отпивая из бокала. Может быть, сама вселенная решила, что мы недостойны ещё одного шанса и что наше время истекло. Чушь. Вселенную совершенно не заботят ни наши дела, ни мы сами. Наша судьба зависит только от нас. К этому философскому пассажиу мы без сомнения ещё вернёмся, но, кажется, я собирался рассказать тебе о своей молодости. Так и было, согласился откровение. Продолжай. Благодарю. Итак, стоило мне объявить о своём решении отправиться в путешествие, как отец тут же приказал выделить мне весьма щедрое содержание. Да ещё и передал в моё подчинение вооружённую свиту, призванную охранять меня в пути. Тем же вечером я оставил дом, а 4 дня спустя пересёк серебряный мост и ступил на материк, ещё только пытавшийся опомниться после войны, но уже начинавший процветать благодаря новому трудовому законодательству, введённому императором. Молоты без устали стучали по пластинам будущих доспехов, а почерневшие от сажи заводы производили новое оружие. Целые города занимались лишь тем, что шили форменную одежду для армий. Я пересек Европу и направился дальше, но всюду видел знамена с изображением орла. В каком бы городе я не остановился, какую бы деревню не посетил, везде люди возносили хвалу императору и непобедимым громовым гигантом. Вот только все эти слова оказались мне пустыми, словно благодарение возносились из одного лишь страха. Как-то раз, будучи ещё ребёнком, я видел этих великанов из армии императора, но по-настоящему их рассмотреть мне удалось только после окончания войн. Ури вдруг сдавило грудь, когда он вспомнил лицо огромного воина, разглядывавшего его так, словно он был просто никчёмной букашкой. Я много пил и развратничал, путешествуя по Таллийскому полуострову, и как-то раз оказался поблизости от гарнизона императорских суперсолдат, расположившихся в разрушенной крепости на Утёсе. И в силу своих романтических бунтарских стремлений не смог сдержаться и принялся дразнить их. Сейчас, когда я уже видел их в деле, меня прямо от дрожь пробирает при мысли о той чудовищной опасности, которой я себя подвергал. Я поливал их бранью, называл выродками и прислужниками кровожадного тирана, мечтающего покорить весь мир только для того, чтобы потешить собственное честолюбие. Я даже цитировал Сейтана и Гальема, хотя и сам не понимаю, как припомнил труды древних авторов, будучи настолько пьян. Я оказался себе просто образчиком мудрости, но тогда один из воинов направился ко мне. Как уже говорилось, я был мертвецки пьян и преисполнен того чувства собственной неуязвимости, какое знакомо лишь безумцам и алкоголикам. Воин был просто огромен, куда массивнее, чем любой нормальный человек. Его могучий торс был закован в тяжёлую силовую броню, защищавшую и грудь, и руки, показавшиеся мне до смешного длинными и накачанными. В древние времена воины предпочитали сходиться друг с другом в рукопашную, не полагаясь на дальнобойное оружие. сказал откровенnie. И в таких схватках решала именно мощь грудных мышц и рук. Угу, понимаю, произнёс Сурья. Так вот, он подошёл, легко стёрнул меня со стула, разлил мою выпивку. Я был просто взбешён. Я молотил по его доспехам, разбивая в кровь кулаки, но гигант только смеялся в ответ. Я кричал, требовал, чтобы он отпустил меня, и именно так он и поступил. Вначале посоветовал больше не бузить, а потом уронил с утёса в море. Поднявшись обратно в деревню, я обнаружил, что они уже ушли, и мне пришлось остаться наедине со своей злобой. Конечно, я вёл себя как дурак, и рано или поздно кто-то должен был поставить меня на место. "И что ты делал после того, как покинул Толию?" спросил Откровение. "Бродил по свету", ответил Лурия. "Я забыл очень многое из тех времён, ведь практически никогда не просыхал" Но помню, что арендовал песчаный скимер, чтобы пересечь пыль Средиземного моря, а потом долго блуждал по территориям канклавов Норд-Африки, чьи земли усилиями Шангахала превратились в выжженную пустыню. Куда бы я ни пришел, всюду почитали императора, так что мне оставалось только идти дальше на восток, к руинам Урша и поверженным бастионам Нартона Дурма. Но и там, в местах, справедливо считавшихся самыми безлюдными и далёкими уголками мира, я продолжал находить тех, кто поклонялся императору и его генетически модифицированным воинам. Я не мог этого понять. Неужели все эти люди не видели того, что просто сменили одного тирана на другого? Человечество шло к гибели, отрезал от кровинея, подаваясь вперёд. Неужели я должен объяснять тебе, что без единения и императора люди просто прекратили бы своё существование? Не могу поверить, что ты этого не понимаешь. О, да я всё прекрасно понимаю, но ведь в те дни я был ещё слишком молод и полон юношеского задора, и любые попытки контроля над людьми казались мне тиранией. Пускай это и не нравится старикам, но удел молодых раздвигать границы, установленные прежними поколениями. подвергая всё сомнению и диктуя собственные правила. И я сам ничем не отличался от остальных юнцов, во всяком случае, не сильно. Значит, объехав весь мир, ты так нигде и не нашёл земли, не поклявшейся сохранять верность императору. И куда ты направился затем, прежде чем продолжить? Урия внунь наполнил бокалы. Я ненадолго заглянул домой, чтобы привести родным подарки, которые в основной своей массе были просто украдены мной во время путешествия. К тому я вновь отправился в путь, но уже не как турист, а как солдат удачи. До меня доходили слухи о росте недовольства во Франкии, и я решил поискать себе славы. Доидения Франки были весьма свободолюбивым народом и не могли смириться с присутствием захватчиков, даже если те пытались объяснить свой приход благими намерениями. Возвратившись на материк, я узнала об улейке до да Грассе и сражении за Авильруа, и сразу же поспешил к тому городу. А Вильруа покачал откровения головой. Место отравленное злобой безумца, чьи весьма посредственные способности явно не поспевали за амбициями. Сейчас-то я это понимаю, но тогда мне удалось лишь узнать, что Авулег был несправедливо обвинен в жестоком убийстве женщины губернатора, поставленной править в тех землях самим императором. Авулега уже собирались расстрелять, когда его братья и друзья набросились на солдат и растерзали на куски. В той драке погибли несколько горожан, причем среди них оказался и сын областного судьи, так что положение в городе обострилось еще сильнее. Не взирая на все его воистину многочисленные недостатки, Авулек обладал редким араторским даром и умело раздул пламя народного гнева, призывая горожан выступить против власти императора. Не прошло и часа, как на спех сформированное получение захватило казармы и казнило всех находившихся там солдат. Полагаю, ты прекрасно понимаешь, что именно о вулек убил ту женщину. Когда я узнал об этом, Урия печально кивнул. Менять что-либо было уже поздно. А что было потом? К тому моменту, когда я, одержимый бесшабашным восторгом перед грядущей битвой, добрался до Авильруа, Авулек уже успел перетянуть на свою сторону несколько окрестных городов и сформировать довольно внушительное войско. Урее улыбнулся, когда в его памяти с ясностью, какую он не знал уже несколько десятков лет, всплыли подробности тех дней. Поверь, откровение это было ошеломительное зрелище. Вся императорская символика была содрана со стен, и я ощутился словно в сказке. На всех домах развевались пёстрые флаги, повсюду звучала музыка военных оркестров, марширующих по улицам впереди солдата Вулека. Если честно, нам стоило бы уделять больше внимания строевым учениям, но тогда нас переполняли безумная отвага и чувство того, что правда на нашей стороне. Все больше и больше городов восставала против расквартированных там отрядов имперской армии. Всего за пару месяцев количество мятежников, готовых к войне, достигло сорока тысяч. Казалось, будто осуществились все мои мечты. Славные дни восстания, напоённые отвагой и героизмом в лучших традициях древних борцов за свободу. Мы ощущали себя искрой, способной раскочегарить топку истории, и верили, что сумеем сбросить автократа, самовольно назначившего себя правителем планеты. Как только пришли известия о том, что армии грома и молнии идут на нас с востока, мы тут же выступили им навстречу, чтобы побыстрее сойтись в битве. Я никогда не забуду тот славный день, когда Авулейк выехал из Авельруа во главе нашего воинства. Смех, поцелуи девушек и дух воинского братства, переполнявший нас в походе. Неделю спустя мы прибыли к Гадуару, в полосе высоких холмов, преграждавшей путь нашим врагам. Я прочел немало книг о сражениях прошлого и полагал, что эти места отлично подходят для организации обороны. Мы заняли основные высоты и надежно укрепили фланги. Слева от нас лежали развалины бастиона Гадуар, а справа сплошное непроходимое болото. Но противостоять войскам императора безумия, сказал Откровение. Вы же должны были понимать, что у вас нет надежды на победу. Его воины были созданы для войны и всю свою жизнь проводят в неустанных тренировках. У реки Внул. Думаю, это стало нам очевидно в ту самую секунду, как мы увидели нашего врага. Помрачнев, произнес священник. Но мы слишком верили в себя, чтобы отступить. Наше войско насчитывало уже пятьдесят тысяч человек, а у противника было в десять раз меньше солдат. Трудно было не проникнуться верой в то, что мы можем победить, тем более, что Авулег объезжал наши ряды и не давал нашей отваге остыть. Гордо старался образумить его брат, но было уже слишком поздно. И вскоре мы бросились в атаку. Бесшабашные и блистательные дураки волной катились с холма, завывая воинственный клич, размахивая мечами, потрясая пистолетами и винтовками. Я оказался в шестой шеренге и пробежал уже почти километр, прежде чем наши ряды приблизились к врагу. Едва мы устремились в атаку, противник остановился и не сделал более ни шагу, но как только мы оказались в пределах досягаемости, солдаты императора вскинули оружие и открыли огонь. Ури замолчал и сделал большой глоток. Его руки затряслись, и священник с трудом сумел поставить бокал на стол. "Мне никогда не забыть этого грохота", произнёс старик. Первые 5 ширенк нашего войска полегли, будто скошенные неожиданно налетевшей бурей. Все, кто бежал передо мной, погибли до последнего человека, не успев даже вскрикнуть. Заряды, выпущенные врагом, отрывали конечности, а то и вовсе раздирали людей на части, и их тела лопались, точно переполненные бурдюки. Я обернулся, собираясь что-то сказать, хотя и не помню, что именно. И тут затылок мне пронзила обжигающая боль, и я повалился на труп товарища, лишившегося всей левой половины тела. Казалось, будто он просто взорвался изнутри. Поднявшись на колени, я ощупал голову. Затылок оказался липким от крови, и я понял, что ранен. Скорее всего, рикошет или небольшой осколок. Будет это что-то более серьёзное, я наверняка распрощался бы с жизнью. Чувствуя, как по шее струится кровь, я посмотрел на вражские ряды и увидел, что они вновь открыли огонь. И тогда я услышал крики. Наша атака захлебнулась. Повстанцы разбегались во все стороны, охваченные ужасом и смятением. Только тогда они поняли, во что на самом деле втянул их Авулек. Громовые воины убрали огнестрельное оружие и стройными рядами направились к нам, обнажая мечи с зубчатыми вращающимися лезвиями. Этот звук, боже, мне никогда не забыть звук, который они издавали. Они завывали, словно порождение ночных кошмаров. Мы уже были разбиты. Для того, чтобы одержать победу, императорским войскам хватило и первого залпа. Потом я увидел труп овлека, лежащий среди других тел. Взрывом ему оторвала всю нижнюю половину. Лица всех, кто оказался рядом со мной, носили отпечаток того же ужаса, какой испытывал я сам. Люди умоляли пощадить их, бросали оружие, пытались сдаться, но закованные в броню воины не останавливались. Они врезались в наши ряды и начали рубить направо и налево, не зная снисхождения. Моих товарищей резали и расчленяли с такой эффективностью и скоростью, что я просто не мог поверить тому, что в считанные секунды погибло столько людей. Это была совсем не та война, о которой я читал в книгах, где отважные воины добывали славу в битвах. То, что происходило перед моими глазами, было грубой, жестокой бойней. Я бросился бежать, и нисколько не стыжусь в этом признаться. Вымозавшись в грязи и крови, я пытался найти хоть какое-нибудь безопасное пристанище. Я мчался так, точно мне наступали на пятки демоны из древних легенд, но меня продолжали преследовать крики погибающих товарищей и отвратительный хлюпающий звук, который порой раздаётся, когда мясник разделывает тушу. Я обнял смрад экскрементов и выпущенных кишок. Мне мало что удалось запомнить из того, что видели в те минуты мои глаза, только отдельные картины мёртвых тел и стоны умирающих. Я бежал, пока полностью не выбился из сил, но и повалившись в грязь, продолжал ползти, пока не потерял сознание. А, очнувшись, чему был немало удивлён, увидел, что уже стемнело. На поле пылали погребальные костры, и ото всюду неслись победные песни громовых воинов. Армия Авулека была уничтожена, не разбита, не обращена в бегство, уничтожена. 50.000 мужчин и женщин погибли менее чем за час. Думая уже в ту минуту я понял, что оказался единственным выжившим. Я зарыдал, глядя на луну и медленно истекая кровью, размышляя над тем, сколь бессмысленным было моё существование. В своём самодовольстве и безумной погоне за наслаждениями я разбивал сердца и разрушал жизни. Я оплакивал свою семью и себя самого, когда внезапно осознал, что я не один. И кто же был с тобой? спросил откровение. Божество, произнёс Урия. Посмотрев вверх, я увидел золотой лик, настолько светлый и совершенный, что слёзы мои текли уже не от боли, но от восхищения. Божество было окружено столь ярким ореолом, что я даже зажмурился, опасаясь ослепнуть. Агония, терзавшая моё тело, отступила, и я понял, что вижу самого Бога. И будь я даже самым лучшим поэтом на свете, всё равно не смог бы описать его облик, но скажу честно, в жизни ничего прекраснее не видел. Почувствовав, что поднимаюсь над землёй, я решил, что пришёл мой час. Но затем раздался голос, и я узнал, что буду жить И что же он сказал? Спросил откровение. Он спросил. Урия улыбнулся. Почему ты отвергаешь меня? Прими меня и познаешь, что я есть единственная истина и подлинный путь. Ты ему что-нибудь ответил? Не смог, сказал старик. Мне казалось святотатственным вымолвить хотя бы слово, к тому же я лишился дара речи, увидев Бога. Но с чего ты взял, что это был именно Бог? Кажется, мы уже говорили о способности мозга видеть то, что ему хочется увидеть. Сам по суди, ты умерл на поле боя среди мёртвых тел твоих товарищей, да ещё и осознал, что вся твоя жизнь прошла впустую. Признайся, Урия, ты ведь и сам вполне можешь найти другое объяснение этому видению, более правдоподобное, не сваливающее всё на вмешательство сверхъестественных сил. Я не нуждаюсь в других объяснениях, твёрдо ответил Урия. Тебе известно многое, но ты не можешь утверждать, будто знаешь, что происходит в моей голове. Да, я слышал глаз Божий и видел его лик. Он поднял меня с земли и погрузил в глубокий сон, а проснувшись, я обнаружил, что раны мои исцелились. Урия повернул голову так, чтобы откровение увидел длинный шрам у него на затылке. Осколок кости пробил мне череп сантиметром ниже и перебил бы позвоночник. поняв, что на поле боя уже не осталось никого, кроме меня, я решил возвратиться домой, но нашёл только руины. Горожане рассказали мне, что скандийские мародёры откуда-то узнали о богатстве моей семьи и отправились на юг за добычей. Они убили моего брата, а потом насиловали мать и сестру, заставляя отца смотреть на всё это. Грабители рассчитывали, что это заставит его признаться, где спрятаны сокровища. Не учли скандийцы только одного: У отца было слабое сердце, и он умер прежде, чем они смогли выведать его тайны. Мой дом лежал в руинах, а от родных остались лишь обезкровленные тела. Позволь выразить сочувствие твоей утрате, сказал Откровение. И хоть вряд ли это может служить утешением, но знай, что жители Скандии отвергли единение и примерно 30 лет назад были полностью истреблены. Я слышал об этом, но смерть врага более не приносит мне радости, объяснил Урия. Убийцы моей семьи предстанут перед Божьим судом, и этого вполне достаточно. Очень благородно с твоей стороны. Заметил откровение, и в голосе его прозвучало неподдельное уважение. Взяв кое-что из разорённого дома на память, я направился к ближайшему городку, намереваясь напиться до беспамятства, а заодно подумать, как жить дальше. Пройдя уже половину пути до кабака, я вдруг увидел храм камня молний и понял, что нашёл своё призвание. Прежде я жил только для себя, но увидев это святилище, осознал, что Господь уготовил мне особую миссию. Ведь я должен был погибнуть под Годуаром, но был спасён. И что же это за миссия? Служить Господу, ответил Урия. Нести слово его. Поэтому ты и стал священником. Урия кивнул. Я прилагал все силы, чтобы исполнить своё предназначение, но потом по всему миру начали разъезжать проповедники императора, восхваляющие рационализм и отвергающие богов и сверхъестественное. И позволь догадаться, что именно по этой причине ты разговариваешь со мной. Апаства не пришла на молитву. Ты прав, сказал откровение. Но не во всём. Я действительно пришёл, чтобы показать тебе всю глубину твоих заблуждений, чтобы выяснить твои мотивы и чтобы доказать тебе, что человечество не нуждается в божественных указах. Твой храм последний на всей Терре, и мне выпала честь предложить тебе добровольно принять новый порядок. Или? Нет никакого или, Урия, покачал головой откровение. Давай вернёмся в храм, а по пути я поведаю тебе обо всём, что в течение долгих веков несла человечеству вера в богов. О кровопролитии, страхах, гонениях. Я расскажу тебе об этом, и ты сам поймёшь, насколько пагубны религиозные воззрения. И что потом? Ты уйдёшь? Урия, мы ведь оба понимаем, что это невозможно. Да, сказал священник, одним глотком осушая бокал. Понимаем. Позволь мне рассказать тебе одну историю, случившуюся много тысяч лет назад. Начал свою повесть Откровение. Вдвоём они пересекли северный трансепт и приблизились к витой лестнице, ведущей на галерею. Гость пропустил Урью вперёд и, взбираясь по ступеням, продолжил. Эта история о том, как одно единственное стадо генетически выведенных существ привело к гибели более 900 человек. Затоптали О нет, это была просто горстка отощавших от голода животных, сбежавших из загона на окраине к озеру, некогда великого города, входившего в конклав Нордафрики. Поднявшись по лестнице, собеседники зашагали по узкой тёмной галерее, продуваемой холодными сквозняками. Каменный пол густым слоем устилала пыль, а проход освещался толстыми свечами, вставленными в железные настенные светильники, хотя Урия точно помнил, что не зажигал их. Ксозер Переспросил старик: "Мне доводилось бывать в нём?" "Вернее, я видел руины, которые, как рассказывал проводник, остались от города". "Вполне возможно. Так уж получилось, что путь голодных животных пролёг по территории, считавшейся священной у одного из культов действовавших в городе. Его сторонники, известные под именем ксезеритов, полагали, что генетические модификации оскорбительны их богу и осквернение храма обвинили секту у поштар". Охваченные праведным гневом к Сазериты устремились на улицы, набрасываясь дубинами и ножами на всякого приверженца конкурирующего культа. Сам понимаешь, те тоже не остались в долгу, и по городу прокатилась волна погромов, унесших почти тысячу жизней. В этой истории есть какая-то мораль, спросил Урия, когда откровение прервало свой рассказ. Она описывает вполне типичную ситуацию и повадки религиозных людей. Именно так они себя и вели на протяжении всей истории человечества. Откровение. Твой пример, мне кажется, несколько надуманным. Одной жутковатой истории недостаточно, чтобы доказать, что религия зло. Вера служит фундаментом для морали, придаёт людям сил, необходимых в жизни. Без руководства свыше человечество погрузится в анархию. К моему прискорбию, Урия, раньше многие миллионы людей думали так же. Вот только этот старый трюизм лжив. Весь исторический опыт человечества свидетельствует, что подлость торжествует одновременно с религиозностью, и чем сильнее позиции веры, тем больше в социуме вражды. Лишь когда священники утрачивают свою власть, общество может прийти к подлинному гуманизму. Уверен, что ты заблуждаешься, произнёс Урия, остановившись под одной из арок и посмотрев вниз. Над полом кружилась пыль, поднятая ветром, задувавшим в безлюдный храм. Наше священное писание учит, как прожить жизнь достойно. Оно содержит знания, необходимые всему человечеству. В самом деле, спросил откровение: "Я прочёл эту книгу и нашёл её весьма кровожадной и жестокой. Неужели ты в самом деле захотел бы беспрекословно и досконально подчиняться всем содержащимся в ней заветам? Или ты полагаешь, что будто люди, которых оно прославляет, действительно образцы для подражания?" Как бы то ни было, подозреваю, большинство сочтёт подобную мораль чудовищной. Откровение, ты не увидел главного, покачал головой Урия. Основная часть текста не должна восприниматься буквально, ведь это лишь аллегории и символы. Гость прищёлкнул пальцами. Вот об этом-то я и толкую. Ты сам выбираешь, что будешь воспринимать буквально, а что предпочтёшь подвергнуть трактовке. И выбор этот зависит исключительно от человека, но вовсе не от божества. Можешь поверить, в былые века устрашающе огромное количество людей воспринимали свои священные писания именно буквально, и результатом их искренней веры в слова этих книг становились лишь страдания и смерть. История религии подобна роману ужасов, и если ты всё ещё сомневаешься, Уре, то вспомни, что люди вытворяли во имя своих богов. Несколько тысяч лет назад в джунглях Майя властие захватили жестокие теократы, поклонявшиеся божеству, имевшему облик пернатого змея. Дабы у милости ведь своего злобного покровителя, жрецы топили девственниц в священных колодцах и вырезали младенцам сердца. Кроме того, этот народ полагал, будто у их божества есть и живущий в земле недуг, поэтому возводя храмы, первую опору они вгоняли в тело девы, чтобы успокоить эту существующую лишь в их фантазиях тварь. Урия в ужасе посмотрел на собеседника. Неужели ты на полном серьёзе можешь сравнивать мою религию с этим языческим дикарством? Почему бы и нет, парировал Откровение. Во имя твоей религии один святоша развязал войну и пустил в обиход боевой клич Deus Vult, что на одном из диалектов старой земли означает так хочет Бог. Он собирал армию, чтобы учинить расправу над врагами в одном далёком королевстве, но первым делом обратил их мечи на тех сограждан, кто возражал против войны. Тысячи людей они вытаскивали из домов, чтобы зарубить или сжечь заживо. Лишь убедившись, что их родине более ничто не угрожает, легионы фанатиков отправились освобождать святой город, разграбив все земли, попавшиеся им по пути. Добравшись же до места, они истребили всех жителей, чтобы очистить город от скверны. Насколько припоминаю, один из предводителей этого похода потом похвалился, что его всадники ехали по колено в крови, пачкая в нее уздечки коней. Это событие ветхой старины, возразил Урия. И мы не можем поручиться, что предания тех времён не врут. Если бы тот случай был единственным, я, пожалуй, согласился бы, сказал гость. Вот только не прошло и сотни лет, как другой святой пастырь объявил войну вероучению, зародившемуся в лоне его же собственной церкви. Его армия осадила твердыню сектантов во Франкии. Спустя некоторое время город пал, и генералы поинтересовались у своего вождя: "Как им отличить еретиков от единоверцев?" И этот человек, говоривший от имени твоего Бога, заявил: «Убивайте всех, Бог узнает своих». В результате погибло около двадцати тысяч мужчин, женщин и детей. И что хуже всего, охота за еретиками, которым удалось пережить эту бойню, привела к возникновению организации, известной как инквизиция. Её агенты раздули в обществе чудовищную эпидемию истерии и обрели право беспрепятственно истязать своих жертв на дыбах, пытать огнём и железом, вынуждая несчастных признаваться в ереси и называть ими соратников. Впоследствии, когда практически все прежние враги были выловлены и преданы смерти, инквизиция объявила охоту на ведьм, и священники подвергли пыткам тысячи женщин, заставляя сознаваться в противных естеству связях с демонами. Основываясь лишь на одних этих признаниях, их приговаривали к сожжению заживо. Безумие это бушевало еще целых три столетия, охватив несколько десятков стран и привело к гибели более чем ста тысяч человек. Мне кажется, откровение, что ты выбираешь лишь самые печальные из страниц истории. Урии не просто было сохранить самообладание после того, как он услышал обо всей этой мерзости и жестокости. Те времена давно прошли, и люди научились совсем иначе относиться к ближним своим. Если ты и в самом деле веришь в это, то похоже, слишком долго просидел в заперти в своем храме. Заметил откровение. Иначе бы услышал о кардинале Танге беспощадном, повинном во множестве смертей экзархе, не брезговавшем весьма жестокими формами евгеники в созданных им концентрационных лагерях и кровавых погромах погибли миллионы граждан индонезийского блока. Он умер менее чем 30 лет назад и до последнего своего дня стремился вернуть человечество во времена, когда оно не ведало научного прогресса, а методы танга полностью были позаимствованы у инквизиции. Сжечь на кострах всех учёных и философов, дерзающих оспаривать религиозные взгляды на космологию. Урия больше не мог выдерживать такие обвинения, а потому направился к лестнице, чтобы вновь спуститься к алтарю. Пойми же, откровение, ты не замечаешь ничего, кроме крови и смерти, забыв обо всех добрых делах, совершённых во имя веры. Урия, если ты полагаешь, будто религия служит добру, ты просто отказываешься видеть посеянную ею жестокость, сопровождавшую всю нашу историю. В последние годы, предшествовавшие древней ночи, священники в некоторой мере утратили свою власть над жизнями, но уподобившись злейшему из всех ядов, религия так и не ушла полностью, продолжая ссорить людей. Стоит отринуть веру в богов, и различия постепенно начнут стираться. А поколения, что придут нам на смену, привыкнут к новым временам, научатся сотрудничать, перемешаются и забудут о былых обидах. Только религия и не дает им найти общий язык, заставляя совершать бесчеловечные поступки. Религия не что иное, как раковая опухоль на сердце человечества и ничего хорошего она не несет. Прекрати, отрезал Урия. Я услышал достаточно. Да, порой люди совершали ужасные вещи, прикрываясь именем Бога, но ничуть не лучше. Они поступали друг с другом и без этого. Вера в загробную жизнь суть неотъемлемая часть того, что делает нас теми, кто мы есть. Отнять её несложно, но что ты дашь человечеству взамен? Я много лет был священником, и мне не раз приходилось читать за упокойную, так что я знаю, какую поддержку способна оказать религия тем, чей срок вышел, и тем, кого они оставляют в этом мире. В твоих суждениях есть изъян, Урия, сказал откровение. То, что вера способна даровать утешение, совершенно не добавляет ей авторитетности или истинности. Конечно, умирающему куда приятнее полагать, что вскоре он окажется в раю и познает вечное блаженство. Вот только даже если он умрёт со счастливой улыбкой на лице, на самом деле это не будет иметь ни малейшего значения. Быть может, ты и прав, но я умру с именем Бога на устах, когда наступит мой час. Разве ты не боишься смерти? спросил откровение. Нет. Неужели? Это правда? Ответил Ури: В молодости я изрядно нагрешил, но после посвятил всю свою жизнь Господу и, надеюсь, исполнял свой долг перед ним искренне и честно. Тогда ответь, почему, когда ты приходишь исповедовать умирающего, они не испытывают радости? Разве не должны их родственники и друзья радоваться и праздновать переход близкого человека в мир иной? Если уж на той стороне нас ожидает вечная жизнь в раю, то почему же никто не исполняется счастливого предвкушения этого дня? Не думал ли ты, что на самом деле никто из них не верит твоим словам? Урия повернулся спиной к собеседнику и спустился по лестнице. Охватившие его гнев и смущение, предали силы его ногам, заставив разогнуться даже изъеродованные артритом суставы. Из распахнутых дверей тянуло холодом, с улицы доносился лязг металла. Священник обвёл взглядом простой и строгий притвор храма. Каменные стены с вырезанными в них нишами, где были выставлены скульптуры многочисленных святых, почивших в своём присутствии в эти места за прошедшие тысячелетия. Давно не зажигавшаяся люстра слегка покачивалась на ветру. Гурии уже несколько лет не доставало сил принести стремянку, чтобы заменить свечи. Толкнув дверь, ведущую в основной зал, он шаркающей походкой направился к алтарю. Четыре из зажжённых им свечей уже угасли, а ветер, ворвавшийся в помещение вместе со стариком, задушил и пятую. Гореть продолжала лишь последняя одинокая свеча, стоящая рядом с часами. Юрий шёл, ориентируясь на её огонёк. Вскоре он услышал, что откровение тоже спустился к нему. Приблизившись к алтарю, Юрий, превозмогая боль, заставил себя опуститься на колени, склонил голову и сложил руки в молитве. Господь человечества суть свет и путь истинный, и на благо людей направлены деяния его, ибо мы есть народ его, так гласит священное писание веры нашей, и Господь хранит, никто тебя не услышит, заметил откровение, подходя сзади. Можешь говорить, что вздумывается. Мне уже всё равно. Ты всё равно сделаешь что, зачем явился, но я не стану более потакать твоему самомнению и эгоизму. Пора кончать с этим фарсом. Как изволишь, сказал откровение. Больше никаких игр. За спиной Урии внезапно вспыхнуло золотое сияние, и тень старика вдруг вытянулась, накрывая собой алтарь. Стрелки часов заиграли перламутровым блеском, озарился светом вырезанный из черного дерева циферблат. Храм, прежде казавшийся мрачным пристанищем теней, засверкал красками. Старик с трудом распрямился и повернулся. Перед ним возвышалось величественное, прекрасное создание, облачённое в золотые доспехи, любовно выкованные лучшими из мастеров. На каждой пластине красовались изображения молнии и орла. Откровение сгинуло в небытии, и его место занял рослый, благородный воин, чей облик воплотил в себе все те черты, что было принято полагать царственными и величественными. Благодаря броне гость казался настоящим гигантом, иурия вдруг осознал, что плачет. Он вспомнил, что и прежде уже видел этот до боли прекрасный лик, при взгляде на который замирает сердце. На поле под Гадуаром. "Ты", прошептал Урия и отшатнулся, едва устояв на предательски задрожавших ногах. Острая боль пронзила поясницу и бедро, но старика этого даже не заметил. Хоть теперь-то ты осознал всю бессмысленность того, чем занимался всё это время, спросил Золотой Великан. Длинные тёмные волосы обрамляли лицо воителя, лицо, которое Урия мог осмелиться разглядывать лишь в тусклой призме воспоминаний. Ничем не примечательное откровение развеялось как дым, и теперь испалин внушил такое благоговение, что священнику стоило немалых сил удержаться, чтобы не пасть ниц и не поклясться посвятить остаток своей жизни прославлению этого человека. Ты, ты повторил Урия, чья телесная боль ни шла ни в какое сравнение с той болью, что он испытывал в сердце. Ты, император. Да, и нам пора, Урия. Старик окинул взглядом напоённый светом храм. "Пора, но куда? Мне нет места в твоём безбожном мире". "Найдётся место", ответил император. "Прими новый путь, и сможешь внести свою лепту в наше дело. Мы стоим на пороге свершения всех наших мечтаний и нового, удивительного мира". Ури безвольно кивнул и ощутил, как могучая рука императора осторожно подхватывает его под локоть. От этого прикосновения всё тело старика вдруг наполнилось силой, а боли и болезни, мучившие его уже не первый год, отступили на задний план и стали казаться только дурными воспоминаниями. Священник посмотрел на великолепную фреску из Андулы Вероны и почувствовал, как у него перехватило дыхание. Краски, казавшиеся тусклыми в вечном полумраке, вдруг заиграли, и роспись свода словно ожила благодаря свету, исходящему от императора. Нарисованные фигуры сияли первозданной силой, оттенки обрели чувственную яркость. Шедевр Вероны не создан для тьмы, произнёс император. Лишь на свету он способен раскрыть все свои чудеса. Так и человечество обретёт свою подлинную силу, лишь избавившись от сумрачных оков веры. Урии стоило большого труда оторваться от созерцаний фресок и обвести взглядом остальной храм. Внутреннее убранство предстало во всём своём великолепии и сиянии витражей. "Я буду скучать по всему этому", сказал Урия. "Придёт время, и я воздвигну Империум в ослепительном блеске которого твой храм покажется жалкой лочугой бедняка", ответил ему император. "Нам пора отправляться в путь". Урия позволил увести себя от алтаря, хотя на сердце у него и было тяжко, ведь теперь он осознавал, что в прошлом изменил всю свою жизнь, поддавшись ложному, даже лживому позыву. Следуя за императором к дверям храма, он вновь посмотрел на роспись потолка и вспомнил проповеди, произнесённые им с кафедры, а ещё паству, жадно ловившую каждое его слово и добро, источником которого стало это место. Сам того не желая, Урия улыбнулся, неожиданно осознав, что не имеет ни малейшего значения тот факт, что его вера и жизнь были возведены на ложном фундаменте. В конце концов, он и в самом деле пришёл в этот храм с сердцем опустошённым печалью и открытым истине. И именно это позволило ему принять дух Божий и преисполниться любви. В том и заключена сила религии, что ей не нужны доказательства. Достаточно просто поверить. Он посвятил свою жизнь Богу и даже сейчас, понимая, что его судьбу изменил слепой случай, не испытывал сожалений. Ведь со своей кафедры он всегда проповедовал любовь и милосердие, так что никакие мудрые словеса не заставят его пожалеть об этом. Внутренний двор оставался открытым, и император, проезжая мимо, распахнул внешние двери. В храм ворвались промозглый ветер и брызги дождя. Юрий поплотнее запахнул полурясы, ощутив, как ночной холод тысячами ледяных игл впивается в тело. В последний раз оглянувшись на алтарь, священник увидел, что ветер погасил последнюю свечу, ту, что освещала часы судного дня. Храм снова погрузился во тьму, и старик тяжко вздохнул. Порыв ветра захлопнул двери, и Юрий направился следом за императором в тьму. Он мгновенно промок под струями дождя, и лишь вспышка молнии позволила ему хоть что-то увидеть. В темноте перед храмом выстроились стройными рядами сотни закованных в броню воинов, тех самых великанов, которых Урия в последний раз видел под Гадуаром. Не обращая ни малейшего внимания на грозу, они стояли неподвижно, и тяжёлые капли выбивали дроп на сверкающей броне, алые плюмажи безвольно повисли и липли к плечам. Гуди отметил, что за прошедшие годы доспехи серьёзно изменились. Их пластины теперь плотно прилегали друг к другу и полностью защищали всё тело от внешней среды. Излишки тепла выводились через прорези в массивных ранцах на спинах воинов, и над их головами постоянно клубился пар. В руке каждый из них сжимал факел, чьё пламя шипело и искрило под дождём. Увидев выступающие над плечами солдат стволы, Урия поёжился и с ужасом вспомнил грохот смертоносного залпа, унёсшего жизни столь многих его товарищей. Император набросил длинный плащ на плечи Урии в ту самую секунду, когда группа воинов направилась к храму, поднимая над головами факелы. Старик собирался было возмутиться, помешать им, но понял, что ничего уже не сможет изменить, и слова замерли у него на губах. Слёзы потекли по его щекам, смешиваясь со струями дождя, когда он увидел, как огненные языки перекидываются на крышу и стены здания. Витражные окна разлетелись осколками, когда в них ударили гранаты. Внутри храма прогремели взрывы, а над куполом взвилось пламя. Из оконных проёмов валил густой дым, и даже ливень не был способен сдержать разрушительную силу пожара. Уリエ оставались только оплакивать чудесные фрески и память тысячелетий, умиравшую вместе с храмом. Старик повернулся к императору и вгляделся в лицо, озаряемое огненными вспышками. Как ты можешь так поступать? требовательно вопросил Урия. Вначале ты говоришь, что выступаешь на стороне разума и процветания человечества, и тут же принимаешься уничтожать хранилище знаний, кое о чём стоит забыть навсегда. Произнёс император, взглянув на священника сверху вниз. Мне остаётся лишь надеяться, что ты действительно осознаёшь, что ожидает мир, лишившийся религии. Осознаю, ответил император. И мечтаю об этом будущем. Империум человечества, не полагающийся на помощь богов и вмешательство высших сил. Галактика, объединившаяся вокруг Терры. Единая галактика. Спросил Урия, отводя взгляд от пылающего храма и впервые полностью осознав весь размах претензий собеседника. Вот именно, теперь, когда объединение Терры завершено, пришло время восстановить империю, чья власть простирается над звёздами. И полагаю, возглавишь её ты, произнёс Урия. Разумеется, ничто великое не может быть достигнуто без руководства сильного вождя, и тем более, если речь идёт о покорении галактики. Ты сошёл с ума, сказал Урия. И слишком честолвен, если веришь, что звёзды покорятся такой армии. Быть может, твои воины и сильны, но даже им это не под силу. Вот тут я вынужден согласиться, произнёс император. Им не завоевать галактику, ибо они всего лишь люди. Те, кого ты сейчас видишь, только предшественники могучих бойцов, рождающихся сейчас в генных лабораториях. Я создам воинов, обладающих достаточной мощью, силой воли и проницательностью, чтобы обеспечить победу в битве за звёзды. Эти герои станут моими полководцами и возглавят великий крестовый поход, призванный завоевать самые дальние уголки вселенной. А разве не ты только что рассказывал мне о кровавой бойне, устроенной крестоносцами? Спросил Урия: "Скажи, чем ты лучше тех фанатиков, которыми пугал меня?" "Суть в том, что я в отличие от них прав", ответил император. "Говоришь как заурядный тиран. Урия, ты просто не понимаешь", покачал головой правитель Терры. "Мне довелось узреть, сколь тонка та грань, что отделяет человечество от гибели, и сегодня мы делаем лишь первый шаг на пути к спасению". Старик снова оглянулся на храм, над которым в ночное небо взмётывалось яркое пламя. Ты выбрал тернистый путь, произнё Сурья. Запомни, нет ничего, чего бы человек жаждал сильнее, чем то, что для него запретно. Ты никогда не думал, что твои грандиозные мечты могут осуществиться. Что будешь делать тогда, как бы твои подданные не узрели бога в тебе самом? Говоря это, Уриев смотрел в глаза императора, пытаясь пробиться сквозь прекрасную, великодушную маску практически бессмертного существа, прожившего тысячи жизней и бродившего по терре куда дольше, чем мог представить старик. И тогда Уриев увидел кипучие амбиции и бурлящий поток жестокости, текущие в самом сердце императора. увидел и понял, что не желает иметь ничего общего с этим человеком, сколь бы ни были благородны его намерения. Во имя всего святого, очень надеюсь, что ты прав, сказал Урия. Но я страшусь будущего, которое ты уготовил людям. Я не желаю своему народу ничего, кроме добра, заверил император. Думаю, ты и в самом деле веришь в это, вот только я не хочу иметь к этому отношения. произнес Урия и, скинув в грязь плащ императора, направился к храму гордо, подняв голову. Струи дождя безжалостно избивали его тело, но старик приветствовал их как воды крещения. За спиной раздались тяжелые шаги, но потом прогремел голос императора: «Оставьте его, пусть идет». Ворота были распахнуты, и Урия вошел в них, ощутив жаркое дыхание пожара, охватившего все вокруг. Статуи были объяты огнём, взрывы гранат сорвали с петель внутренние двери. Не задержавшись даже на мгновение, священник вошёл в пылающий храм. Прожорливый огонь поглощал дерево скамей и шёл к занавесам. Всё вокруг заволокло дымом, и фрески скрылись в клубящемся тёмном облаке. Урия посмотрел на часы, стоявшие на алтаре, улыбнулся, и пламя сомкнулось вокруг него. Воины продолжали стоять под стенами храма, пока крыша не обрушилась, разбросав снопы искр и угольков, и здание не начало разваливаться на части. Солдаты императора терпеливо дожидались, пока первые лучи солнца не позолотили скальные вершины, а дождь не затушил последние очаги огня. Прохладный утренний ветерок развеял дым над руинами, и император, повернувшись к ним спиной, произнес: «Идем, нас ждет галактика». Воинство зашагало вниз по склону горы, и вскоре над руинами воцарилась тишина, в которой прозвучал тихий перезвон старых, давно остановившихся часов.